Города в городе, где там на станции. Пишите записки, пишите их кратко, указывайте имя человека, у которого проблемы. Я в первую очередь буду отвечать на те записки, в которых есть общие вопросы, которые важнее для всех. Я, конечно, в любой индивидуальной записке. А, проблема в конечном счете касается каждого из нас. И желательно разборченному Я говорил о том, что я хотел написать четвертую книгу «Ответы на вопросы», но информация была настолько важной, которая пришла, что мне нужно было как можно скорее изложить. Поэтому появилась книга четвертая, которая называется «Прикосновение к будущему». И важность этой книги, я думаю, вы поняли, когда ее прочитали. Сейчас я работаю, собираю материалы, с осенью буду работать. Хотел сделать косвене, но это нереально, потому что Мне нужно обработать всю информацию, чтобы она была не сырой. И еще месяц-два я чувствую, что мне нужно привести в порядок то, что я получил. То есть часть пятой книги будет называться «Ответы на вопросы». И часть – это информация о тех исследований, которые я провел, о той новой информации, которую я Да. Слышно вас? слышно? Давайте попробуем. Сейчас хорошо. Хорошо. вести наш разговор по двум линиям. Первое это та информация, которая позволит вам работать над собой. Второе это информация общего плана, скажем, теоретическая, ну, скажем, стратегическая информация. Она тоже, соответственно, помогает работать, но это в более широком масштабе. Я сейчас начинаю любую работу с залом с того, что я смотрю параметры зала, параметры города, в котором я нахожусь. Значит, я не помню, говорил ли я на прошлой встрече или нет, но одна из самых распространенных ошибок тех, кто читает книги и потом начинает работать над собой – Эта ошибка заключается в том, что человек почему-то считает, вот есть подсознательная агрессия, и эта агрессия есть обиды, ненависть другим людям. Вот это все. Снял обиды, снял ненависть к другим людям, агрессии нет, я здоров. И вроде бы все так. Внутренняя обида — есть скрытое пожелание смерти другому человеку. То есть когда я обиду не высказываю, не излагаю ее, а держу внутри, она уходит глубоко внутрь. Если она опускается ниже порогового уровня, она там уже находится и не рассасывается. И очиститься от нее уже можно. Или через глубинное собственное изменение, это называется покаяние, молитва, изменение мировоззрения. Или через болезнь, несчастье и смерть. То есть агрессивные эмоции, пронившие блуд, начинает разъедать наше и физическое, и духовное здоровье. Поэтому искренность, я говорил, является одним из лучших средств для того, чтобы не загрязнить душу агрессией. Но кроме искренности, если я считаю, что человек вот этот виноват, кто меня обидел, даже если я ему выскажу обиду и частично очищу душу в большей или меньшей степени, эта обида все равно будет присутствовать. Я каждую секунду буду себе напоминать, он виноват, он меня обидел, он не прав. И если есть объект, есть виноватый, агрессия будет идти автоматически, хочу я или нет. Значит, если мы хотим быть здоровыми, первый шаг к выздоровлению это не искать виноватых. Если нет виноватых, ни в других, ни во мне, тогда не будет агрессии. Не будет агрессии, не будет болезни. Что нужно сделать для того, чтобы не искать виноватых? Нужно почувствовать, что наша воля вторична. Ведь если мы говорим о системе клетко-организм, то мы все согласимся с тем, что воля клетки первичной быть не может. Если клетка хочет сделать свою волю первичной, она становится радовой. И организм ее должен уничтожить, чтобы не был распад полный. Значит, клетка должна иметь свою волю, свою программу, она должна ее развивать. Но какой бы ни было совершенной клетка, она всегда будет вторичной, и она всегда будет идти за волей организма. Это закон. Хотим мы того или нет, но так развивается окружающий мир. Человек — это та же клетка во Вселенной. И если человек чувствует, что его воля вторичная, что сначала им исполняют, а потом он делает, то тогда он чувствует высшую волю во всём. И если произошло несчастье, он даже не понимая той высшей логики, по которой оно произошло, не озлобляется ни на других, ни на себя. И тогда он проходит то испытание, которое ему дано. Что такое несчастье, болезнь и смерть? Это отрыв нас от ценностей человеческого плана. Для чего нам нужно периодически их терять? Для того, что мы работаем в двух режимах. Один режим — это божественный. Человек на тонком плане. Занимаешься вселенной, я об этом писал в книгах. На, скажем так, сверхтонком уровне мы все, живая природа, неживая, это одно единое целое. И в конечном счете мы являемся Богом, вот на самом тонком плане. И верхнее наше проявление, это уже наше отличие. Здесь живой человек, здесь неживая природа, здесь люди различные по характеру и так далее. Вот вы, вероятно, слышали о теории, которая говорит Вселенная из голограмма. То есть в каждой точке Вселенной есть полная информация о всей Вселенной. И я сначала, мне в это было трудно поверить, потом я почувствовал, что это так, а потом я понял, почему. То есть ну, мы во Вселенной, как корни дерева, на каком-то уровне абсолютно едины. Поэтому, если здесь я являюсь человеком с определенными физическими, психическими и так далее признаками, с индивидуальными чертами характера, то на тонком уровне я являюсь Богом, Богом и любовью. И все мы на сверхтонком уровне являемся той же первопричиной, которая была, есть и будет. И вот этот момент, если человек чувствует, он уже, скажем так, правильно воспринимает мир. И поскольку я являюсь частью первопричины и одновременно являюсь физической оболочкой, которая, как дуновение ветерка, исчезнет через некоторое время, я должен жить в двух режимах. Но вот эта самая малозначимая часть, мое тело вместе с моим сознанием, которое обслуживает тело, она в моих глазах является самой значимой, потому что сознание и мое тело, вот я вижу, я чувствую, и я, естественно, работаю вот на это. Я защищаю свое тело, я развиваю свои способности, свой характер и так далее, и так далее. Для чего все это нужно? Для того, что через, скажем так, развитие идет через разницу потенциалов. И чем больше индивидуальность человека, личность, тем больше должно быть любви к Богу, чтобы преодолеть это, это почувствовать, что любовь выше. Значит, чем больше масштаб личности человека, чем больше его способностей, чем больше размах его духовных ценностей и материальных. тем больше в его душе должно быть любви для того, чтобы чувствовать вторичность вот этого. Как только человек начинает чувствовать первичным свое сознание, свое я человеческое, свое тело, его логика, его философия, его эмоции и рефлексы меняются в сторону все большей агрессии ко Вселенной. Потому что как только я себя поставил сначала, а все остальное потом. У меня возникает конфликт с окружающим миром. Я не хочу ему подчиняться. Этот конфликт сначала идет на неуловимых, малозаметных рефлексах, на подсознательных движениях, а потом он вырастает все больше и больше. И когда он доходит до определенной степени, моя значимость унижается несчастьем, болезней и смертью. То есть идет отрыв от тех ценностей, которые для меня стали важнее любви. То есть нужно понять, что мы должны иметь материальные ценности. духовные ценности, но они всегда должны быть вторичными. И вот ощущение первичности того, что вы имеете, вызывает у нас первое ощущение. Гордыню, повышенную собственную значимость, презрение, высокомерие, ощущение своей первичности. Это первые признаки, они еще болезни не дают. Пока еще болеет душа. А потом уже вырастает агрессия более сильная. Как я это объясняю? Я говорю пациенту, вот смотрите. У вас появилось гораздо больше способностей и духовности, чем у других. Вы начали испытывать ощущение высокомерия презрения к бедным духам, неспособным, неизменным, непорядочным. Это первая ваша ступень, зацепки. Вы начинаете, ведь высокомерие, презрение, осуждение — это более опасная агрессия, чем открытая ненависть, потому что они идут тонко и незаметно, и пропитывают нас достаточно глубоко. Второй шаг — У вас начинает искажаться духовная и душевная структура, и вас начинает лечить. Вас отрывают от этого, у вас идут неудачи, люди вас обижают. Вы их начинаете ненавидеть, осуждать и презирать. Уже, сказать, достаточно агрессивно. И третий шаг. Вы не прошли испытания на очищение, которое шло через людей, и тогда у вас отрывает все. Разваливается ситуация, и вы, до вас доходит. Люди не виноваты в том, что вы теряете. Вы понимаете, что что-то за этим э, более масштабное. И тогда вы начинаете ненавидеть себя, презирать себя. И вы внутренне испытываете разочарование в жизни, нежелание жить. Э, программа самоуничтожения начинает нарастать. Начинается самобищевание, недовольство собой постоянное. Это вас разрушает, затем вы умираете. Потом две или три жизни вы живете без того, что вас переполнило гордыней и агрессией. Вы привыкаете к тому, что это не главное. Вы испытываете ощущение, что любовь сначала, а все остальное потом, и вы опять это получаете. Значит, насколько мы имеем что-то, но не гордимся этим, не восхваляем себя, не соединяем свое высшее я с этим, настолько вот эта отстраненность позволяет нам владеть чем-то без, в конечном счете, болезни, несчастья и смерти. Я это изучил на протяжении многих лет. И я сейчас каждый раз вижу, как Виртуозно работает этот механизм. Бога обмануть невозможно. Мы сами создаем себе свою судьбу, свое физическое состояние. Насколько мы внутренне Каждую секунду ощущаем, что сначала идет любовь, а потом все остальное, настолько наша зависимость от любых человеческих ценностей снижается до нормального уровня. И тогда мы владеем всем — материальными ценностями, духовными. Мы счастливы, мы свободны, потому что свобода — это есть независимость. Высшая степень свободы, когда я не завишу не только телом, но и духом. Духовная независимость — это возможность, подняться над тем, что я, что я владею, подняться над способностями, над своей духовностью, над нравственностью, над высшими духовными структурами. Это возможно только через любовь к Богу. Любая, друг, любая, любая другая попытка окончится остановкой, и, в конечном счете, зацепленностью за что-то, а потом распадом. Так вот для того, чтобы быть полностью свободным, нужно каждую секунду убеждать свою душу, что сначала любовь к Богу, Чувство любви вообще, а потом все остальное. Я об этом говорю постоянно, но внешне это выглядит очень просто, но на самом деле это тяжелейшая работа. Потому что по мере того, как человек получает ценности человеческие, он должен достаточно мучительно идти вперед для того, чтобы подняться над ними. И здесь болезни, несчастья, неприятности, они являются тем, скажем, тем рычагом, который помогает нам подняться над этим. Но это, скажем так, смерть очищает человека, поднимает его над ценностями человеческого плана. Несчастье, болезнь, травма делают то же самое, но это более щадящий вариант. Есть еще более щадящий вариант — это предательство, оскорбление, унижение со стороны другого человека. Но его принять сложнее всего. Его бы мы принять не хотим. Так вот, насколько я готов сохранить любовь к тому, кто меня предал, И справедливо со мной отнесся и оскорбил, настолько мне не нужны последующие стадии очищения». Я говорил об этом еще раз, повторю. Часто вижу детей тяжело больных. Родители говорят, но ведь он же маленький, у него душа должна быть чистой, мы об этом все время читали. Почему он болен? И я им объясняю. Вот смотрите, на тонком уровне ситуация у ребенка уже произошла. И скажем, если эта девочка, она уже ненавидит своего мужа, и через мужа своих детей. Включаются программы уничтожения собственных детей. И она останавливается разворотом агрессии назад. И у девочки тяжелая болезнь почек, или начинает падать зрение, и так далее, и так далее. Я объясняю, почему у нее идет блокировка болезни. Потому что она человека уже заранее не приняла очищение. Значит, если вы хотите, чтобы у вас ребенок был здоров, Вернитесь э, в прошлое, пройдите заново ситуацию до зачатия, особенно важны месяц до зачатия, я в этом убедился. Второй, э, третий и пятый месяц беременности и любую обиду, несправедливость, пришедшую через людей, принимайте как очищение. Насколько вы готовы принять очищение от людей и насколько вы молитесь, чтобы это было дано вашим детям, внукам и потомкам, Настолько не нужно будет очищение через болезнь, травму и смерть. Мучиться мы будем всегда. Ибо мучение есть расставание с человеческими ценностями. Но периодическое расставание с человеческими ценностями нам нужно потому, что иначе наше Я Высшее к ним прирастет. И как человек меняет одежду, мы периодически стареем, это медленное расставание со всеми ценностями, и периодически умираем. Если, если бы мы... не жили для того, чтобы накапливать любовь, то тогда жизнь была бы бессмысленной. Ибо все, что я по жизни накапливаю, не только материальные блага, но способности, благородство, духовность, идеалы. все это рано или поздно разрушит и умолёт. Тогда зачем это иметь? Затем, что все это работает на накопление любви. Единственное, что с каждой жизнью увеличивается, это чувство любви в душе. И понятие «любовь» работает только в одном направлении. Неприятности и несчастья очищают любовь к Богу, Счастье, радость, гармония человеческая увеличивает любовь к Богу. Если я это понимаю, то я даже в молитве буду говорить, «Господи, что бы ни случилось, моя любовь к тебе не уменьшится». Главный закон Вселенной — это сохранение накопления любви к Богу и предъявление претензий к Богу. Если в критической ситуации человек это делает, то тогда любое событие, которое происходит, работает на него, на него как на человека. Оно его укрепляет и развивает. Если же идет ослабление, поиск виноватых, другие виноваты или я виноват, то часто вместо созидания идет разрушение. И насколько человек готов, сжав зубы, держать любовь в критической ситуации, настолько будет здоровье его потомки. Это я четко понял. Причем ведь не обязательно, вот мне тут сейчас написали записку, как э, значит. Можете ли вы дать какие-то рекомендации по очистке личной кармы? Могу дать эти рекомендации. Первая рекомендация — это добродушие и сохранение любви. Это и есть очистка кармы. То есть периодически у каждого из нас отрывают то, что мы начинаем делать целью, какую-то человеческую ценность, что для нас значимое чувство любви. И насколько мы сохраним... Любовь в этот момент, настолько наша зависимость уменьшится. То есть сам рецепт очень простой. Вы, сказать, исполнить его весьма сложно. Так вот, для одного, чтобы он пришел к Богу, нужна медленная и мучительная смерть, когда он каждую секунду убеждается, этого скоро он потеряет. Для другого, чтобы почувствовать, что любовь сначала все остальное потом, нужна череда несчастья и неприятностей. Третий начинает чувствовать, просто у него возникает ощущение, что его затягивает то человеческое счастье, которым он владеет. И для него это уже как несчастье. Вот мне недавно рассказали, в Питере эта история была, Пришла женщина в церковь, и... во время службы сначала начала плакать, а потом просто рыдать. И священник подошел к ней и говорит, что случилось? Она говорит, вы знаете, у меня сейчас все есть. У меня есть деньги, машина, дача, но у меня ощущение, что Бог от меня отвернулся. То есть вот, скажем так, если наша страна, вот Россия, это было свойство в какой-то степени. Когда Россия имела деньги, богатство и так далее, внутреннее желание почувствовать, что все-таки Бог не отказывается, очень большое всегда было. Я думаю, именно эта тенденция Россия будет спасать. Потому что неизбежно в ближайшие годы Россия восстановит свой полностью потенциал и выдвинется на первые места в мире. И благосостояние повысится намного. И так уже темпы развития России огромны. И вот вы, самое главное здесь, чтобы эм, блага, которые придут в форме развития способностей, реализации наших интеллектуальных достижений, в форме материальных моментов, чтобы они не захлестнули нашу душу и не внутренне не закрыли возможности, желание любовь поставить над всем. Вот этот момент очень важен. То есть просто эта женщина... Испытала то же самое, что испытывает человек, когда он болеет или умирает. Но она, когда начинаются болезни и несчастья, она просто испытала то же самое, она умеет мучиться духовно. Тот, кто умеет мучиться духовно, тот меньше мучается физически. Мучения будут всегда. Но дело в чем? Если у человека в душе много любви, тогда его мучения как бы имеют, как Пушкин говорил, сладкое, вернее, светлая грусть. То есть я понимаю, что есть муки, есть расставания со всем, что мне дорого, но я при этом, если сохраняю любовь, то в, этом, в этой муке есть сладость. Если же у меня нет чувства любви, а есть только потеря, то это просто пытка, боль и все. Вот э, в э, христианстве есть понятие великомученики. То есть человека жгли, распинали, и его душа очистилась в огромной степени, и, и вот его называют великомучеником. То есть мучения, которые человек пронес, они могут в, в огромной степени очистить душу. И рядом же казнили разбойника, который проклинал, ненавидел и ужасался. И его душа совершенно не очистилась. Так почему? У одного очищается, у другого нет. Потому что просто принять муку, несчастье, распад тела, это еще не очищение. И, конечно, очищение автоматически какое-то происходит. Но действительно... очищение души происходит тогда, когда человек в момент самых великих мук, потерь и пыток все-таки сохраняет чувство любви. И вот если человек сохранял любовь к Богу, несмотря на то, что он терял все, несмотря на то, что издевались, убивали его, казнили, вот этот человек внутренне очищал свою душу настолько, что даже упоминание о нем, как бы прикосновение к его душе, или говоря научным языком полевой структуре, гармонировала любого человека. Вот откуда идет культ великомучеников. Потому что душа человека, которая оставила какие-то внешние признаки на земле, она продолжает лечить, выравнивать и спасать а, тех, кто сейчас на ней пребывает. То есть достижение... В плане накопления любви наше, оно не уходит из матрицы информационных человечества. Оно там находится, и этот человек даже после своей смерти продолжает помогать и спасать других. То есть каждый наш шаг в сторону очищения души, в сторону увеличения количества любви в душе, он лечит не только нас, но и других. И для меня уже стало вполне естественным, когда приходит, допустим, вот у меня... Пару дней назад я смотрел девочку, параметры просто ужасные. Там и ревность, и гордыня. И мне, я думал, что это родители сначала, они говорят, она болеет вообще. у Болит все, что может болеть. А там действительно, ей еще повезло, потому что когда много различных заболеваний, удар рассыпается. А если, это бывает тогда, когда человек добродушен. Если человек озлоблен, то тогда... А идет прицельный удар на какой-то орган, и идет уже распад, болезнь и смерть. А здесь девочка добродушная, и поэтому, сказать, циклится все, но ничего не распадается. И я говорю, вы родители, они говорят, нет, женщина говорит, я ее тетя, это мой муж. Я смотрю, а параметры похожи. Я говорю, назовите имена ваших детей этой женщины. А у ее ребенка то же самое, что у этой девочки, только там как раз мог быть прицельный вариант. По прошлым жизням он достаточно жестко себя вел. Она приводит племянницу, чтобы ее спасти, а на самом деле получается, что в первую очередь она будет спасать жизнь своему сыну. И я ей говорю, у вас идет тема и ревности, и гордыни. Пересматривайте жизнь, поймите, нет виноватых. Вернитесь назад, примите все, как данное Богом, люди должны исчезнуть. И тогда, тогда вы почувствуете, что вы можете простить и любить. Но для того, чтобы ваша молитва прошла эффективно, вы должны снять недовольство Богом. Вот этот момент очень важен. Потому что я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Многие считают, что главное агрессия — это ненависть, обида на других. Но просто недовольство, осуждение, презрение — это та же агрессия к другим людям. А часто вот её как бы не пересматривают. И поэтому человек начинает работать над собой, а результатов у него нет. Но оказывается, обиды на других людей, в конечном счете обиды на Бога. И многие, прочитав книги, решили так. Я снимаю любое недовольство другими людьми, и осуждение, и презрение, и раздражение и обиды и недовольство. Все, я чист, я должен быть здоров. А здоровья нет. Почему? Потому что агрессия к Богу идет не только через обиды на других людей, но и через обиды на себя. Человек недоволен ситуацией, судьбой, своими способностями, возрастом, весом и так далее, и так далее, своим характером. А это оказывается Агрессия к чувству любви в своей душе и агрессия к Богу в конечном счете. И тогда человек не меняется не выздоравливает. Есть еще недовольство Богом, которое идет через осуждение общества, государства, национальности, то есть группы людей. И недавно, я не помню, говорила об этом на прошлой лекции, кажется, нет. Очень опасный момент – это недовольство высшими силами. Типа, где же высшая справедливость, да за что мне это послан, да я все правильно делал. Если эта программа есть, то часто человек снимает обиду на общество, на близких людей, на родителей, на себя, результат невысокий. Значит, для того, чтобы быть здоровыми и изменить себя, в первую очередь нужно снять претензии к Богу в любых формах. Вот это понять и почувствовать очень важно. Для того, чтобы изменить свою судьбу, я должен изменить свой характер и мировоззрение. Я должен подняться над своим человеческим «я». Чтобы выйти за пределы своего «я», я, так сказать, есть только один – Ход – это любовь к Богу и стремление к Богу. Потому что человеческая «я» слишком масштабно. Так вот, для того, чтобы через любовь к Богу изменить себя, первое, что нужно сделать, это снять недовольство Бога. Иначе вы начинаете молиться, открываете душу, выходит агрессия. Так вот, э, скажем так, мы в процессе того, как мы общаемся, просто сделаем на несколько минут, расслабимся, отключимся, и желательно... Вспоминать в вашей жизни недовольство Богом, которое проходило особенно через недовольство высшими силами. Мир жесток, несправедлив, нет высшей справедливости и так далее. Затем недовольство собой во всех формах, потому что, как правило, здесь моментов агрессии к Богу еще много. Сейчас я вам сообщу результаты тестирования. Я сказал, когда начинаю работать с залом сейчас, я смотрю энергетику зала, потом энергетику города, и можно делать выводы. Значит, в прошлый раз, если вы помните, те, кто был на лекциях, энергетика Саратова была ужасной. Энергетика Балакова была еще хуже. Там где-то было закрытие способностей на 400, будущего на 600. То есть это параметры, я смотрел, в девяносто девятом году может произойти взрыв. То есть энергетика, вот такая энергетика рано или поздно чем-то оканчивался. Энергетика Шихан была, вот я внутренне назвал город-убийц. То есть город, в котором человек вольно или вольно работает на уничтожение. И когда собирается много людей, объединенных одним желанием, это плачевно оканчивается. Энергетика Шихан тогда не менялась, потому что они не связаны были с Саратовым. Значит, что? Что видно сейчас? Значит, по залу. Сознательное агрессия 0, подсознательное 0. Ну, когда книги читают, обычно это уже становится нормой. Значит, что радует? Зацепленное за отношения, Закрытие отношений 1-2%, то есть здесь нормально. Способности 3-5 чисто. То есть по сравнению с тем, что было, земля и небо. Будущее закрыто на 80%. А, нравственность, душа чисто. То есть один только параметр. Будущее закрыт и тоже не на смертельном, не в 2-3 раза выше смертельного уровня. А всего на 80%. То есть, э, пожалуйста, поднимите руки те, кто были на прошлом выступлении. А, ну, все равно радует. То есть, что получается? Э, кстати, вот опять же, вот я этой женщине говорил, меняйте себя, молитесь за сына. А потом они приходят, и девочка племянница, поле чистое. Я единственное говорю ее тетке, вы знаете, у нее сейчас поле чистое, у нее будет улучшение по здоровью. Но, если она еще поддержит это характером, то есть, если вы ей объясните, что ревновать нельзя, То если кто-то обидел, он здесь ни при чем. Это идет сверху. Лечение, воспитание. Есть высшая логика, которую мы не знаем. И нельзя весь мир мерить по своей логике, иначе это болезнь. Если вы дадите это понимание, то у девочки будет все нормально. То есть мы все на тонком уровне связаны. Меняется в лучшую сторону человек, и я видел, он начинает вытягивать своих родственников. У них идет улучшение. Глубинное очищение одного человека может спасти целый город. Вот я раньше не понимал опять притчу, когда если будет хотя бы один святой в городе, то город я пощажу, говорил э, Творец. А теперь я понимаю, насколько мы внутренне наполнены любовью, настолько мы спасаем не только своих родственников, но ситуация вокруг нас идет в лучшую сторону. Вот меня недавно попросили пообщаться с одним человеком. несколько тяжелейших аварий произошло на железной дороге. То есть за два месяца больше, чем за последние семь или восемь лет. Человек абсолютный технарь. Ничего в этом деле не понимает и, и судя по всему, не хочет понимать. Но нужна заставина. Вот я с ним общаюсь. Он говорит, я не могу поверить в то, что мои эмоции влияют на аварийность, так сказать, материальном когда вот шпал, вот рельсу". Я говорю, давайте рассуждать так. Вот смотрите, вот магнит, видите, вот допустим. Вот у него здесь такая конфигурация поля, а вот здесь вот такая. Это понятно? Понятно. Я говорю, так вот здесь событие происходит вот так, а вот здесь событие происходит вот так. Значит, конфигурация поля определяет события, которое происходят. Вы с этим согласны? Согласен. Я говорю, теперь идем дальше. Человек имеет такую же полевую структуру, как магнит, но гораздо более мощную, потому что искривляется пространство само по полю, оно искривляется информацией Чем больше информации, тем больше воздействия на конфигурации поля. А человек, как информационная структура, не чрезвычайно мощная. Так вот, у человека такие такая же конфигурации поля. И если она ровная, то события происходят спокойно. Если она искажена, то события происходят соответственные. Значит, если человек гармоничный, то коллектив, который его окружает, будет меньше иметь ненавистью друг к другу, будет спокойнее. И все физические даже события, которые происходят, они будут происходить более-менее гладко. Он мне задает резонный вопрос. Ну, говорит, хорошо. Но вот лежит там этот болт, который закручен, и он эти за эти пять лет износился полностью. Так что вы хотите сказать? Если гармоничный, то он восстановится. Я говорю, вот смотрите. Вы совершенно правы. Он не восстановится. Но вот идет состав. И если энергетика... скажем, людей, сидящих в составе, энергетика тех, кто заведует всеми этими путями, нормальная, то этот болт сломается тогда, когда будет проходить последний вагон. Или он сломается, то, в самом случае, аварии не будет, а потом обходчик заметил. А если идёт неблагополучная конфигурация полей то этот болт сломается на первом вагоне, и тогда будет катастрофа. Разница будет 50 секунд, но она определена. Погибнут люди или будет все нормально? Я говорю, на 50 секунд состояние полей может заметить или ускорить? Он говорит, это я допускаю. Я говорю, так вот так и получается. Где-то 3-5 секунд решает вопрос жизни и смерти. Так вот, какая у человека конфигурация полей, такие события происходят с ним. И здесь не обязательно, хотя иногда происходит чудеса. Я рассказывал о молодом человеке. У него внутренняя собственная значимость огромная. Он родственник одного из очень высокопоставленных людей. И вот эта его гордыня привела к тому, что он чувствует, идет неуправляемая ситуация. Он добродушный и духовный, он разворачивает это на себя. И у него идет мощная программа самоуничтожения. И эта программа самоуничтожения никогда сразу человека не развалит. Она разваливает ситуацию вокруг него. Вот у него начинаются неудачи, и предметы, которыми он владеет, начинают просто на глазах стареть и рассыпаться. Вот он и говорил, я купил японскую машину новую, через полмесяца у меня она просто насыпаться стала. Смотрят специалисты и говорят, сколько лет машине. То есть, вот так, внутреннее состояние человека определяет жизнь неживых предметов вокруг них. Вплоть до того, что мне уже многие говорят, сел, сажу свою машину, начинаю говорить, вот это не так, машина мне не нравится. Все, машина начинает ломаться, тут же, коробка передач, одно другое. Один мне говорит, у меня заедает с ним коробка передач, пересмотрели ремонтики, все по миллиметру, говорит, у тебя все нормально. Я включаю, коробка не включается, дребезжит и так далее. Потом говорит, до меня дошло. Я машинку стал гладить, говорит, все нормально, я тебя продавать не буду. Включается, все, нет проблем. То есть мы не представляем, насколько наше внутреннее состояние связано с и живой, и неживой природой. Поэтому, кажется, куда быть проще. Сохраняй добродушие внутри. Это не означает, что нельзя жестко отвечать на ситуацию, которая заставляет реагировать. Но внутри держать чувство любви нужно, потому что мы внутри общаемся уже не с человеком, а Богом. Вот это очень важно. Причем, я еще раз говорю, нет повода во Вселенной для того, чтобы убивать любовь. Что бы ни сделали, какое самое преступление страшное не сделал бы человек, внутри ненавидеть его мы не имеем права. Потому что в каждом человеке часть Бога. И с высшей точки зрения его поступок оправдан. Поэтому мы можем применить к нему человеческую логику, наказать. В личном счете казнить, но мы его внутри не имеем права осуждать. Вот тот, кто это понимает, он здоров. И у верующих, как правило, потомки всегда жили долго достаточно удачливо. Потому что верующие дают правильную ориентацию потомкам. И наоборот. То есть, ведь понимаете, самая великие истины можно объяснить двумя словами. Вот я не помню, кажется, в Прибалтике, мне прислали записку, там, что-то злокачественное, опухоль доброкачественное. Я говорю, вы знаете. Я вас научу одной простой вещи. Чем отличается злокачественная опухоль от доброкачественной? Злокачественная бывает у озлобленного человека, а доброкачественная у добродушного. Все. Если человек это понимает, то уже будет лучше. Вот я сейчас был в Волгограде, я там приводил пример. История достаточно трагическая. Когда женщина прочитала, у нее был уже рак, метастазы, назначены морфии. Она прочитала мои книги, две всего. И у нее все прошло. Сняли морфии, рассостались метастазы, все нормализовалось. А потом она позвонила в офис, и что-то там, ей не так ответили, как она мечтала, надеялась. Она сказала, я ни во что не верю, и через два месяца умерла от рака. Вот вся история. То есть мы себя и лечим, и убиваем каждую секунду. И насколько мы это понимаем, настолько у нас все складывается так, как мы хотим. И когда ко мне приходит человек, и я ему говорю, вы знаете, вы сейчас идете на стену. вы внутренне ситуацию не принимаете до сих пор. Вы не понимаете, что нет воли того человека, который вас предал, и оскорбил. И я вижу, что ему сложно с собой справиться. Я говорю, ну хорошо, если вы не справитесь, то когда будете болеть и умирать, хотя бы вы должны знать, из-за чего вы болеете и умираете. Хотя бы знаете, за что. Так вот... Хотя бы, ведь понимаете, часто понимание оказывается важнее любых лекарств. Очень многие люди сейчас хотят что-то сделать, есть силы, и вот они кидаются, тот медитирует, начинает какие-то техники, практики, другие чистят себя каждый день, как щетка весь организм, и так далее, и так далее. Но ради чего? К чему приходить? Вот если этого не знать, то все эти моменты могут э, довести до абсурда. И когда я начал все это изучать, когда я это увидел, я понял, что понимание того, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем, гораздо важнее любых потом техник очищения, таблеток и чего угодно. Если я знаю, для чего я живу, если я знаю, почему я заболел, то это уже в принципе счастье. Счастливый человек — это тот человек, который... Что такое счастье? Это ощущение любви в душе. Вот человек получил деньги — он стал счастлив. Получил еще большие деньги — еще счастливее. Получил очень большие деньги — и стал несчастным. А почему? А потому что любовь уходит, пошла зависимость. Так вот это умение сохранять чувство любви, сколько бы ни давали тебе ценности, это умение э, быть счастливым. И в этом плане человек обычно тренирует. Перед тем, когда какие-то ценности, духовные и материальные, всегда отбирают. но я об этом в книжке писал. Россию, я думаю, так подготовили, что ценностей должно быть очень много. Тренировали и, и до сказать, революции, а уж после революции сложно передать. Так вот, кстати, о России. Вот идем дальше. Итак, я смотрю, закрытие будущего зала 80%. С кем это связано? Это связано с большой группой людей. Где она находится? Америка. Что идет в Америке? Кумирство будущего. Америка зацеплена. Планы, надежды, идеалы. Вот мы. И эта зацепка усилилась тогда, когда пошел распад Советского Союза. С 90 середины второго года. То есть впервые конкурент исчез. Вот, наконец-то. Я говорил с одним молодым человеком. Он купил квартиру. И потом говорит, он спортсмен, говорит, я пить начал и могу с собой держаться. себя одержать. И говорит, и что-то странное со мной начинает происходить. Я говорю, вы не знаете, молодой человек, одной простой вещи. Счастье так же опасно, как несчастье. Так вот, если вы получаете счастье, это на вас наваливается такой пласт, что вы можете не выдержать, и потом у вас начнется распад этого. Сейчас начинается желание выпить, для того, чтобы хоть как-то все это остановить. Я еще раз говорю, счастье может быть опаснее несчастья. И тот человек, кто этого не понимает, он а, очень уязвим. Почему раньше? У человека счастье, он бежит, молится, часть денег куда-то отдает, то есть он должен как-то это сбалансировать. А тот, кто просто начинает торжествовать, этот человек уже потенциально имеет проблемы. Но мы этого не знаем. Хотя кажется, Нужно, ведь, я еще недавно, вот я сформулировал на прошлых лекциях, понимание, я считал, что всегда, искренне считал, что владение материальными ценностями может быть опасным. А владение духовными ценностями — это только хорошо, только счастье раз и навсегда. Выяснилось, поскольку духовные ценности масштабнее, материальных, владение духовными ценностями гораздо опаснее, чем материальными. То есть большие способности, даже большая духовность и благородство могут быть опасными, они могут пойти против людей. Поэтому, опять же, возвращаюсь, к тому, что говорил, именно поэтому в Библии сказано блаженной нищие», Духом Христос говорил, именно поэтому э, большие способности интеллект часто работают против чувства любви, и человек начинает ожесточаться. Это называется ум сердца съел. И э, нужно понимать, что сознание само по себе агрессивное. А сознание это наши духовные материальные ценности. Вот рамки сознания. Поэтому, если идет резкая вспышка на сознании, когда идут большие материальные ценности или духовные, первое, что нужно сделать, попытаться подняться над этим. И я этому молодому человеку говорю, сейчас пока пить не бросайте, потому что это позволит как-то отключиться. Дальше, через некоторое время начинайте поститься и голодать. Через пост и голодание мы начинаем внутренне подниматься, отпускать все человеческие ценности. И э, пост или голодание плюс молитва позволит преодолеть нахлынувшее счастье так же, как и нахлынувшее несчастье. Так вот, что касается Америки. Счастье нахлынуло, всех победили, стали лидером, а идет процесс идет обратно. И в Америке зацепленность за будущее усиливается с каждым годом. То есть, скажем так, если в 93 году было 90%, 94-й – 120%, 95-й – 125%, 96 140 97-й, о, чуть меньше стало. Что-то, наверное, где-то какая-то интуитивная балансировка начинается. Но что получается? Поскольку нет официальной идеологии у нас сейчас, то единственная идеология, хотим мы или нет, это идеология американского образа жизни. И мы каждую секунду этим пропитываемся. И Америка сбрасывает весь негатив на весь мир. И в том числе на Россию, где же лишённую идеологией, целей и так далее. Россия, которая, как сами без головы, сейчас скачет. Поэтому, насколько человек сейчас внутренне начинает делать целью то, что делает Америка, карьеру благополучия, этот человек начинает рассыпаться на глазах. Просто на глазах. Я это вижу по пациентам. Вот я, кстати, расскажу одну весьма интересную историю. Что такое гордыня? Америка — это гордыня. Это социальная способность, интеллект, идеалы плюс деньги. То есть карьера, цель — это все. Так вот... Я когда в Нью-Йорке принимал, мне одна женщина говорит, вот вы собираете интересную истории. я вам расскажу историю одного молодого человека. Он был блестящим музыкантом, блестящим, мирового уровня. Ему пророчили мировую славу, он на это шел. Он играл на трубе. И вот происходит следующее. Ему дают место, как-то получилось, что его учителя увольняют, а ему дают место учителя. И он его занимает. И уже все, новое место, там управление, или жестко, или я не знаю что, а, карьера, мировая слава и прочее, и прочее. Через неделю ему в подъезде полностью разбивают там губы, и он играть не может. Потом учитель позвонил, сказал, это я сделал, потому что вот он меня выжил, а я ему отомстил. Что случилось после этого? Он, у него были попытки самоубийства, одно, другое, третье. Несколько лет это был полный шок и развал. Потом он стал священником. Что произошло с его душой? Когда ему пророчили мировую славу и так далее, у него характер, вот женщина, которую знала, говорит, характер стал меняться к худшему на глазах. Человек просто внутренне стал разваливаться. Поэтому и в принципе он не должен был занимать место учителя, как бы, тогда это была бы его балансировка. Он отказался от ценностей духовных и материальных, значит, он от них не зависит. Но он уже настолько, его родители, вероятно, так нацеливают, вот это главное, вот ради этого живёшь. Туда идешь. Что для него стало вполне естественным занять, еще дальше шагнуть и уже так сказать, а то, что он чувствовал любви подавлял в своей душе, в первую очередь, это было не главное. Так вот, после этих нескольких лет он почувствовал. Он потерял разом все. Он потерял будущие огромные деньги, он потерял славу, известность, способности, возможность развиваться и так далее, и так далее. И у него выхода не было никакого, только выход один, к любви. И он к ней пошел. И стал счастливым человеком, Вот он говорил Меня Бог спас. Если бы этого не произошло, я бы сейчас презирал, ненавидел всех, я был бы несчастнейшим человеком на земле, имея славу и деньги. А сейчас я по-настоящему счастлив. Но часто, я ещё раз говорю, нас отрезвляет и приводит к пониманию мира то, что разрушает наше физическое состояние угнетают наши способности и так далее. А м, поскольку процессы в мире сейчас ускорены очень сильно, то мы не представляем, как наши, за наши ошибки мы расплачиваемся быстрее. Вот я приводил пример, я говорил о том, что я не понимал, почему на приеме достаточно часто бывает хороший эффект, хотя просто вроде бы человеку объясняют. А потом э, я увидел, насколько идет ускорение всех процессов. То есть раньше в 300 раз было, сейчас до 7000. Вот человек просто работает, Женщина приходит и говорит, я же то же самое делала дома. Я говорю, здесь несколько, все-таки другая атмосфера. И когда человек книгу читает, и когда на приеме, когда в зале. Идет ускорение процессов, и ускоряются и плюсы, и минус. Поэтому я предупреждаю, если вы приходите на прием или просто на лекцию, вы должны прийти с ощущением отключенности от любых претензий. Вот это важно понять. Причем часто бывает так. Человек записывается на прием, и после этого ложится и лежит два дня. Уломки идут физически и очень тяжелые. А почему? Потому что уже грязь начинает подниматься. Мой метод не лечит и не топит. Он просто ускоряет все процессы. Вы настроились правильно, у вас идет выздоровление. Вы внутренне все равно сохраняете возможность осуждать и обижаться. Воздоровления не будет. Все. Я здесь ни при чем. Вот многие те, кто... книги читают, или на прием ходят, или наступление, они сидят и ждут чуда. Вот он сейчас пальцем щелкнет, я был здоров или здоров. О том, что нужно самой работать, а просто условия улучшаются. Многие не понимают. И отсюда начинаются какие-то глухие претензии, а потом полный развал. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть. Идет элементарное просто обострение всех процессов, и хороших, и плохих. Так что от вас зависит, какой будет эффект вашей собственной работы над собой. Причем Недавно а, мы говорили, я говорю, вы знаете, что-то со мной в последнее время странное происходит, что-то, если я начинаю мечтать, ну то, что называется, запал, зацепился, идет полный развал. Я в прошлом году мечтал а, грибы собирать в Питере. Я говорю, за пять лет, у меня совершенно свободный график, я могу месяц-два ничего не делать, собирать только грибы. За последние пять лет я четыре дня только выезжал за грибами, у меня не было времени, потому что вот Включение – это бешеная гонка, вот все эти моменты. Ну, просто нет возможности вырваться. И в прошлом году я себе сказал, что бы ни случилось, я буду собирать грибы. Все, если себе выделил 25 августа, 15 сентября время. Предусмотрел абсолютно все, кроме того, что впервые за 100 лет не было ни одного дождя. И мне ребята говорят, что ж ты сделал, ты область грибов лишил. Я после этого стараюсь уже как бы не, а особенно так не зацикливаться. А потом я еще, я думаю, так неужели я виноват, а потом я прикинул, думаю, если скорость протекания у меня таких такая процессов, то вероятнее воздействие мощнее. Чем быстрее идет процесс, тем мощнее воздействие. И у меня получается так, чем дальше я занимаюсь лечением, тем больше скорость всех процессов. И чем опаснее для меня хоть какая-то зацепка. Я думаю, чем это кончится? Не знаю. Но в основном случае мне хотелось бы, я раньше считал так, что вот освоил систему, Подрихтовался денежки, есть, подрихтовался здоровье, подрихтовался благополучная судьба. Все, ребята, за мной, все хорошо. Оказалось несколько иначе. Чем дальше работаешь, тем больше проблем. Чем с большей скоростью едешь, тем больше опасность. Чем на большую высоту залезаешь, тем труднее подъем. И моя, так сказать, мои мечты сладкие, они рассеялись как дым. И у меня часто бывают ситуации такие, когда, я не знаю, пройду я в этот раз или нет. Потому что планку все время повышают. Вот у меня последние годы были очень большие перегрузки, я просто рассыпаться стал. Вот я был в Крыму на отдыхе, мне женщина, которая меня видела год назад, она говорит, «Вы знаете, вы очень постарели, у вас глаза потухли». Я говорю, я знаю. Я говорю, у меня сейчас еще будет где-то полгода такая полоса, что я не знаю, пройду я ее или нет. На самом случае, буду стараться. И я вот еще наступление в Темени кассета. Я убедился, что я работал в основном именно духовными структурами, про тело я забывал. Я считал, дух полностью первичен, а потом до меня дошло. Физики говорят, материя — это искривленное пространство. То есть и материя, и поле пространства — это одно и то же. Так вот, наше тело — это тоже поле, только своеобразной конфигурации. Значит, и о теле тоже надо заботиться. А я как-то все в заботах о духе. Сейчас около 110 килограмм вешу. Как посмотрел, он сейчас на Нет, все-таки надо работать по всем направлениям. Вот. И а, если раньше как-то я... Ну, ну, вероятно, это еще почему. Я не соблюдал никакого режима, не не постился достаточно долго и не голодал. Потому что я чувствовал, что это может меня разбалансировать в каком плане. Человек может поститься, голодать, но если он у него зацеплено за духовность, она в этот момент может даже вырасти. А это чрезвычайно опасно. А поскольку я работаю как раз на духовных структурах, у меня эта опасность есть повышенная, зацепиться за духовные моменты. Поэтому и э, скажем, и интуитивное было ощущение, что нельзя слишком э, выключаться и в этом плане работать. Я помню, я с одним человеком говорил, у него были тяжелейшие забои. Вот, и он говорит, вы знаете, ничего не могу поделать, просто на месяц выпадаю. Я посмотрел, там была тема ревности, отношения, идеалы и прочее. Я ему говорю, вы понимаете... Вы можете принять измену, э, вроде бы, на физическом уровне. Вам гораздо больнее принять как ссору, разрыв отношений. еще больнее принять крах идеалов. И вы это прикладываете не только к любимой женщине, ко всему миру. Малейший человек, который к вам несправедливо отнесся, у вас боль. И вы начинаете внутренне его презирать и осуждать. И даже самая тонкая пленочка презрения дает вам программу самоуничтожения. Все. И либо вы погибаете, просто рассыпаетесь, либо вы ее начинаете пить, чтобы это заблокировать. Поэтому я говорю, я ему объясняю, сейчас ни в коем случае не бросайте пить. Вот меня один знакомый врач в он говорит, если я лечу импотенцию, которая произошла в результате одного-другого, я могу вылечить. Но если импотенция наступила из-за того, что человек бросил пить, это неизлечимо. То есть оказывается, через алкоголь, наркотики, человек как бы внутренне пытается подняться. Если у него мало любви, то он пытается не подняться, а оттолкнуть от себя. И здесь, как ни странно, алкоголь достаточно мощная, Средства. И поэтому резкие какие-то такие изменения, они и чреваты. И я ему говорю, сейчас пока ни в коем случае не бросайте пить. Начинайте молиться потихонечку, внутренне отпускайте все, а потом уже будет меняться ситуация. Он через год ко мне пришел на прием, и так трагически на меня смотрит и говорит, вы знаете, вы мне говорили, ни в коем случае не бросать пить. А я уже полгода не пью не хочется. Что мне делать? Я вас поздравляю. Это значит, что вы при, привели себя в порядок естественно вам пить не надо. Я имел в виду не то, что вам нужно постоянно пить, а он уже в шоке что же на творит. Я говорю, просто вы избавились от этого, вам не нужно. Просто любой процесс должен идти постепенно. И самое главное, любой процесс должен начинаться с любви к Богу, тогда идет балансировка настоящая. Идем дальше. Итак, с залом мы разобрались, теперь насчет Саратова. Но энергетика, как вы помните, была ужасная. Что теперь? Саратов. Сознательная агрессия 0, подсознательная ноль. Отношения закрытия 1%, способности 1,5%, будущее 2%, расственность чисто, душа чистая. Город здоров. Все нормально. Я первый раз слышал. Я вам не поздравляю. Я не ожидал, что в прошлый раз было просто плохо. А теперь что касается Балакова. Балакова. Значит, Балакова отношение 3%, способности 5%, будущее 200%, все остальное тоже чисто. Один параметр, будущее в два пока раза выше среднего. С чем это связано? Это связано с кармой России. Россия пока еще продолжает мечтать, строить планы и надеяться. Ну, я думаю, это будет со временем преодолено. Но это же не то, что было. Что касается Шахану. Значит, отношения закрытия 220, способности 400, будущее 350, душа 600. Город тяжело болен по-прежнему. То есть здесь, он, я еще раз говорил, идет ориентация не на Саратов, а на северные какие-то города. И энергетика практически... Ну, изменения есть чуть-чуть, но небольшие. То есть город разбалансирован. Но я еще раз говорю, вот я когда смотрел, если будет взрыв Чернобыля, как будет «Роза ветров», и она оказалась четко направлена в сторону Америки. То есть оказывается, даже ветер, когда дует, это тоже уже там определено, То что если, скажем, город гармоничный и вдруг какие-то, я не знаю, радиации или что, то она будет вокруг Саратова, думаю, вот так Ну, куда бедно все-таки. То есть я еще раз убеждаюсь, вот когда экспериментировали ученые, вот йог садится, начинает медитировать и прочее, то радиационное излучение как бы даже не проникает. Делали эксперименты, мне ребята говорили, из Московской академии йоги, а у одного парня были способности, значит, что делают в комнате? Ставят источник мощный радиоактивное излучения, а он сидит на расстоянии и как бы колпаком его накрывает. Все. Все. Два метра мощнейший радиационный фон на трех метров чисто. То есть человек э, от того, какие конфигурации поля, э, так идет и загрязнение, и радиация. Я ещё в первой книге писал, что для меня было необъяснимые моменты, когда мы смотрели, я смотрю, через русло не выйдет какой-то энергетический поток. И я говорю, вот здесь очень чистая зона, здесь какое-то странное идет очищение. И мне специалист говорит, мы сами не понимаем, сверху грязное течение, Ниже абсолютно все чисто. Берем пробы с тоже чисто. Куда грязь девается, мы понять не можем. То есть мы не представляем, насколько мы можем меняться. На любом уровне даже на атомарном. Я раньше читал книги, ну такие макробиотики и так далее, где написано, что организм человека сам вырабатывает и витамины, и одно, и другое, третье. Если он сбалансирован, то, сказать, особо ему не нужно заботиться о разнообразной пище и так далее. Монахи тут -то только на одном хлебе и воде, великолепное здоровье, если он действительно входит в это состояние. А другой глотает витамины и прочее, и постоянно вымывается не постоянно себя чистит и продолжает болеть. Так вот, французские ученые провели эксперимент. Взяли ракушки, но ну, моллюски, которые э, имеют раковину, сняли раковину с них и поместили их в условиях, где нет кальция вообще. Нет кальция, нет нельзя. Через две недели опять э, имеют пальцы. Опять снимает, опять. То есть и тогда вот когда они провели все исследования, они сказали, что речь идет о том, что моллюск меняет атомарную структуру. Он просто из воды берет, э, сказать, одно вещество, а формируется другое. И также в каждом человеке. Уж Если происходит э, синтез на уровне э, ядер клетки, причем совершенно спокойно в живом организме, то и все. что для нас кажется постулатом, часто меняется очень быстро. Вот, допустим, всегда считалось, что радиация однозначно, стопроцентно, как если она вошла в, в яблоко, там, овощ, фрук, она там сидит и никуда не вымывается. А провели исследование, за две недели чеснок радиацию полностью выбрасывает, насколько сроки не могу точно сказать, но чеснок очищается от радиации. И не только чеснок. То есть мы еще совершенно... Uh, у нас поверхностные представления о природе. И мы не представляем, что такое человек и какие у него возможности. Вот я uh, приводил пример, я недавно прочитал заметку, я хочу как раз заняться более подробным исследованием. Пишется о женщине. Женщина-врач, она ставит пиявки, и у женщины улучшается состояние. Женщина приходит с бесплодием и беременеет после того, как проходит курс лечения пиявками. Возникает беременность, на 32-й неделе ребенок рассасывается. Потом она опять беременеет и уже рождается. Я начал смотреть, в чем дело. А потом вспомнил, в, э, в Китае было крестьяне Крестьяне садится, там, женщина на пятом месте беременности, китайцы садится перед ней и начинают говорить с ребенком, вот я такой-то и такой-то, вот у меня такая жизнь, вот решай, раздаться или нет. И часто дети рассасывались. То есть оказывается, у женщины, вот некоторые женщины 2-3 месяца нет месячных. А потом все нормально. И она думает, ну что-то… А на самом деле происходит образование плода, который потом рассасывается. То есть вот этот процесс, оказывается, достаточно часто происходит, если его анализировать. Почему рассасывается плод? Потому что ребенок внутренне не готов. А, зачатие произошло, а готовности у него нет, ну скажем, он еще недостаточно чистый, он уходит назад, чтобы потом опять быть зачатым. И вот вероятно, в, в этом случае это и происходило. Так это еще не всё. После такого лечения вырастали удаленные органы, яичники и так далее. То есть это настолько, причем там хорошо написано, что все медицинские авторитеты начисто отрицают, но ходят к ней лечиться. Ну, как обычно. Вот. но Это настолько информация невероятная, что как раз не, придумать это невозможно. И, и о чем это говорит? Я думаю, это говорит о том, что мы все стоим на пороге невероятных изменений. Я смотрел, вот иногда идет какая-то программа, я сработаю, мне нужно ее снять, отмаливать. Я отмаливаю себя в этой жизни, в прошлых, а иногда в прошлых жизнях человечества. Иногда в будущих жизнях человечества. Я подумал, что такое жизнь человечества. начал оказывается, жизнь человечества – это определенный этап. Вот наша жизнь прошлая – это последние две тысячи лет. Позапрошлое период с двух до пяти тысяч. Потом до пятнадцати тысяч. То есть идет пятнадцать тысяч лет. потом три тысячи лет, потом две лет. Вот эта жизнь. То есть как бы жизнь у нас ускоряется. Сейчас наступает период с 2000, ну, где-то по 2300 год, когда э, будет самый корот, самая короткая жизнь и самая интенсивная чувство, всего 300 лет. То есть процессы будут происходить в бешеном темпе, изменения будут колоссальные. А потом опять начинается основное увеличение. Там где-то тысяча, две, пятнадцать, ну и так далее, и так далее. То есть нам повезло, мы попали... в отрезок времени невероятно насыщены изменениями, чем угодно. А чем быстрее идут изменения, тем, скажем так, больше нужно любви, чтобы выжить. Поэтому, скажем так, именно вот в этот период, сейчас как бы формируется намного, может быть, тысяч лет вперед, а, то мировоззрение, то внутреннее состояние, которое потом будет нас вести и наших детей, и наших внуков долгие-долгие годы. Так что мы, я думаю, к этому все Причастна, и это большая удача. Так, переходим к запискам. Не хочу жить. Сотрясение мозга. Ну, все травмы головы — это блокировка программы самоуничтожения тоже. Так... Сын псориас, давление очень нервный. Псориас — это блокировка программы самоуничтожения также. Давление – это гордыня, то есть это невозможность принять что-то произошедшее. Вот если человек не может примириться с тем, что произошло, вот этот стресс, как правило, подскакивает давление. Очень нервный, но очень нервный человек – это человек, который повышенно пытается управлять окружающим миром. Повышенный контроль над ситуацией. И, соответственно, контроля не может быть, поэтому идет раздражение, как бы недовольство. То есть нервность – это признак как раз повышенной собственной значимости. Но давайте мы посмотрим, что у нее. Потомки до четвертого колена мало маложизнеспособны, то есть снижен фон. Автор «Вы в двух прошлых жизнях и в этой». Презрение к мужчинам, тема гордыня. Значит, отношение чисто, способности 400 закрытия, будущее 200, душа 400. Классический вариант гордыни. Зацепка за способности и интеллект, невозможность принять унижение, неприятность, неудачу. Дальше. Зацепка за будущее, принципы идеалы. Невозможность принять предательство, крах идеалов, потерю контроля над ситуацией, И зацепленность за душу. Невозможность принять оскорбление души. То есть человеческие ценности начинаются с души. То есть я люблю человека, сначала его душу, потом его тело. Но если для меня любовь выше души, то если она кажется снизменной душой, оскорбить мою душу, я сохраню любовь, и тогда произойдет очищение уже дальнейших структур и духа моего, и тела. Но если я не смогу принять... Сохранить любовь человека, который оскорбил мою душу. Я зацепляюсь за душу, потом за дух, идеалы, в принципе, потом за тело, с его судьбой, благополучием и так далее. А здесь идет достаточно мощный фон. В Прошлой жизни постоянное недовольство мужчины. То есть у мужчин все болезни от женщин, от претензий, пардон, а у женщин от претензий к мужчин. И вы не представляете, я говорил со специалистом. Одним из ведущих в мире врачей по микрохирургии, которые пришивают отрезанные пальцы, к нему ездят из Америки, из Германии. Вот сейчас делегация должна подъехать, недавно был разговор. он говорит, вы знаете, я хирург. Вот пять лет назад я не представлял, что то, что я сейчас делаю, вообще возможно. Прогресс идет очень быстро. И я, говорит, недавно узнал, женщина беременная, вот на третьем месяце идет формирование органов, пальцев и так далее, и так далее. Женщина на третьем месяце начинает нервничать, переживать, там что-то где-то ветер подул, и это может сказаться на здоровье ребенка. Когда ребенок рождается с тяжелыми патологиями, как правило, родители здесь не виноваты, это, как правило, карма прошлой жизни. Но они могут поддержать, усилить тенденцию, а могут ее снять в какой-то степени улучшить. И здесь состояние родителей очень важно, особенно матери. Если специалист, хирург, это называется до мозга костей, практик, реалист, говорит о том, что состояние женщины. влияет на физическое тело ребенка, можете представить. Так вот, один человек, когда ему это сказал, он говорит, вот почему раньше, в эпоху возрождения, музыка, женщину старались от стресса избавить, чтобы родились здоровые дети. Я говорю, понимаешь, если стресс сужден сверху, определен, он будет, значит, нужно, конечно, по возможности давать беременной женщине больше любви, но нужно уметь преодолевать стрессы. Когда она испытывает чувство любви, это уже преодоление. Но если она сама готова, если она знает, что любое несчастье, неприятность перед зачатием, во время беременности, это возможное спасение жизни, здоровья ребенку, то что она постарается сохранить любовь, когда это произойдет. И сейчас а, об этой связи говорю, сказать уже не только я, парапсихолог и исследователи, а говорят те люди, которые, скажем, ну, я даже не мог представлять, что, насколько хирург может не только в это поверить, но отследить, например, пациента. Так вот, здесь у вас этот вариант. Значит, теперь, если вы сейчас начнете на, на, работать над собой, возможно, не получится, потому что недовольство Богом вы не знаете в каких формах, ну, естественно, претензии к мужчинам, презрение осуждения. осуждение. Через что они у вас еще шли? Колоссальное количество недовольства собой. Раз. Презрение к мужчинам. Обиды вы уже пытались снять. Огромное недовольство общества государством. государства. Еще высшие силы. По всем четырем моментам вы прошли. Поэтому, даже если вы будете молиться, Ваша молитва будет малоэффективной, потому что претензии к Богу не сняты. Вот давайте сейчас этим займемся. Кстати, я смотрел зал. Что получается у зала? Значит, недовольство высшими силами очень большое. Обид на других, на других людей мало, но презрение, осуждения много, и недовольство собой очень много. Что получается? Насколько вы внутренне снимаете недовольство Богом, настолько ваша возможность изменить себя, свое отношение к миру увеличивается. Если человек полон претензий к Богу, они ведь идут на подсознании, на рефлексах, то вот здесь он изменился, у него изменился характер, мировоззрение, но ситуация меняется очень тухо. И ко мне человек приходит и говорит, в чем дело? Я другой уже человек, у меня другое мировоззрение, я думаю по-другому. Моя, моя болезнь не ушла, несчастье продолжается. Я говорю, потому что вы не изменились внутри. Для того, чтобы вы внутри, нужно первое снять полностью претензии к Богу. Перед этим вы можете повторять, Господи, на все Твое воли, чтобы почувствовать вторичность. Утром просыпаетесь – повторяете, вечером засыпаете – повторяете. Когда почувствуете свою вторичность, тогда снимайте недовольство Богом во всех формах. И потом уже молитесь, вот тогда будут какие-то результаты. А часто человек говорит, вот я сейчас уже такой, объясните, почему я болею. Я говорю, очень просто. Через 20 лет вы выздоровеете, потому что ваше сознание потом уже, так сказать, развивается и станет вашими рефлексами, вашим характером. А если вы хотите выздоравливать сейчас, то ваше правильное мировоззрение должно войти в чувства и в рефлексы, быстрее, а для этого вам нужно отпустить все. Поэтому если вы занимаетесь собой, постарайтесь минимум общения, минимум в социальных, в любых связей, минимум еды, что нас привязывает к жизни, дыхание, питание, общение. Значит, минимум дыхания, минимум питания, минимум общения. И тогда у вас будут изменения. Что еще нас очень сильно привязывает к человеческим ценностям? Сознание. Что такое сознание? Это оценка ситуации, мысли. Значит, проводите то, что нужно для выключения сознания. Что сознание выключает? Значит, если просто вот йоговские моменты, смотрите в точку, не думайте, это выключение сознания. Если у вас случилась неприятность, несчастье, вы говорите, на все воля больше. Не даете оценки ситуации. Это остановка сознания. Потому что сознание, оно оценивает, критикует. Значит, первое, принимайте все как есть. Дальше, постарайтесь, чтобы в вашей речи не было интонации осуждения. Я говорил с одним бизнесменом. Он говорит, у меня последний год пошел распад всего. Я говорю, посмотри за своей речью. Как ты говоришь? Как ты выражаешь? Я прошу прощения, я сейчас приведу, говорит, одни... Ну мы так сняли, потащили, поговорили. Я говорю, вот с такими выражениями ты бизнесменом не будешь. Потому что в твоих словах презрение к другим людям. А презрение это твоя гордыня. А гордыня это зацепка за способности интеллекта. Это зацепка за принципы идеалов. Поскольку ты как бы их презираешь. Презираешь свою духовность. Вот с этими моментами ты не снимешь зацепки, а бизнесмен работает на чем? На интуиции, это контакт с будущим. На способностях, на интеллект. Значит, если ты не изменишь свою речь, я говорю, ты не будешь бизнесменом. Через два дня мы сидим, он так, вот отк... с девушками пошли, поговорили и так далее. Вот это тоже лучше. То есть мы не представляем, что э, даже наше движение, если в моем движении есть что-то оскорбительное, унижающее других, то я уже не говорю о том, что я не буду бизнесменом. Я могу болеть. Ведь все заметили, скажем так. те преобразования, которые произошли в наших российских бандитах. Три года назад вот так человек в дверь входил. Любая фраза, то есть в каждом движении, в фразе было постоянно унижение других, это была норма. Именно такие погибли первые. Более-менее интеллигентные э, сохранили здоровье и жизнь. А очень, э, я когда видел крупных мафиозных авторитетов, просто на вид музыкант, утонченный человек. Речь великолепная. Естественно, он будет авторитетным, потому что он не нарушает высший закон. Так что, оказывается, часто, чтобы выздороветь, нужно изменить речь и жесты, движения, потому что жесты идут рефлекторно Всего нас. А многие чего не понимают? Человек начинает молиться, а его речь, его поведение, пронизано опять какими-то или надменностью, или унижением других, или претензиями. Всё. Так что, уж если меняться, то меняться полностью. Причем я часто говорю: вот смотрите, вы начинаете молиться, но попробуйте завтра улыбнуться человеку, который вам неприятен, хотя бы внутренне, или уступить тому человеку, который не прав. Я говорил с одним пациентом, он духовность колоссальная, но пошла уже зависимость, и там идет очень неприятный процесс. Я говорю: вы знаете, что вам нужно сделать? Вот ищите ситуацию, когда человек вам предлагает сделать полную глупость и делайте. осознавая, что это глупость, делайте, все, давай сделаем. Потом смотрите, как это все развалится, вам это полезно. Вы должны уметь играть в несовершенство свое. А когда вот четко нацеливаете, я помню, с одним парнем спортсменом говорил, у него, ну так получается неплохо, где-то по контракту полтора миллиона долларов в год. А не попадают. Вот. Я думаю, можно объяснять всю систему и так далее, да ладно. Я ему говорю, знаешь, что сделать? Когда играешь, старайся специально не попасть по шайбе. У него глаза на лоб, как-то. Я говорю, ну что, ты только об этом думаешь, ты только об удаче думаешь, ты зацепляешься за способностью и у тебя идет развал. Отпусти это. Отпусти и вот попадайся немножко, не принципиально, но хоть немножко промазать специально. Все, сразу забивать стал. То есть, насколько мы понимаем, Вторичность его, настолько мы можем этим владеть. Насколько я спокойно принимаю потери чего-то, настолько я могу этим владеть без неприятностей, болезней, несчастья. Поэтому каждый день наше сознание нас окунает в эту жизнь. Наше сознание нам доказывает, я первичен. Главное это деньги, мое благополучие, благополучная судьба, мои способности, мой интеллект, моя духовность. А моя душа каждый день должна идти к любви. И поэтому так, если мое сознание каждый день тянет меня к человеческим ценностям, то я должен каждый день себя, хотя бы утром и вечером, тянуть к ценностям Божественным. И раньше люди так и делали. Я Поэтому, когда у человека какая-то сложная ситуация, я говорю, кроме того, что вы молитесь, кроме того, что подготавливаете, что вы в молитве можете говорить, Господи, ради Тебе, я каждую секунду готов-готов отказаться. Подсознание. от сознания. Кстати, моменты остановки сознания я и начал и не докончил. Ходьба – это отключение сознания. Дальше. Полное расслабление – отключение сознания, потому что зацикленность она напрягает мышцы. Пребывание в воде – это отключение сознания, потому что мы из воды вышли, мы тогда еще не думали. Поэтому водные процедуры в этом плане полезны. И бассейн, и обливание холодной водой и так далее. А, пребывание на природе – это отключение сознания. Просто, когда вот вы можете один день, неделю себе сделать цели, не думать, не оценивать, потихонечку привыкните и испытаете блаженство. Оказывается, когда человек ничего не думает, у него начинает чувство оживать. А мы только думать учились, нас чувствовать никто не учил. Поэтому эта практика, она нужна. Вот как мы делаем физзарядку, как зубы чистим, мы также должны работать над душой. И работа над душой — это оживление чувства, отключение сознания, это сохранение любви в любой ситуации. И насколько каждый день мы убеждаем душу свою в том, что сначала любовь, а потом все остальное, настолько мы э, приводим себя в новом. И не только себя, но и всех, кто с нами связан. Так, там насчет мужа еще что-то говорилось. Муж. Ой. Так. В общем, все больные. Кто муж? Неблагополучие, закрыто будущее, способности и отношения чисто, будущее закрыто на 450. Кто у него амбар? Его жена. Презирает мужа в плане иявов, недовольные не так дышит, не так относится. Мы не представляем, насколько внутреннее состояние женщины определяет характер и здоровье мужчины. Вот у всех политиков очень высокого ранга, как правило, незаурядные жены. Вот все говорят, вот этот политик, вот этот вообще чего достиг, этот что совершил. На самом деле делали их жены через них. Внутреннее состояние женщины, если женщина зацеплена за деньги, ее муж нищий. Она зацеплена за карьеру, он уже не политик. Она зацеплена за духовность, он негодяй. То есть четкая система работает. Поэтому насколько женщина внутренне сбалансирована, настолько меняется в лучшую сторону характер ее мужа и ее детей. Ну, конечно, женщина не на 100% определяет, но просто женщина гораздо чаще теряет человеческие ценности, и она чаще вынуждена идти к любви. А для того, чтобы родить ребенка, нужно концентрироваться на любви. Поэтому чисто по жизни женщина имеет в этом преимущество. И насколько женщина это понимает, настолько улучшение идет у всех. Нет ли у вас желания читать лекции на кафедре психологии, государственного университета. Вы знаете, просто сложно со временем, мне нужно закончить книгу, а в принципе, в принципе, я думаю, что это возможно. Тем более, что я сейчас получаю второе высшее образование психолога, и мне нужно, скажем так, масштабно проанализировать еще где-то полгода, чтобы проанализировать всю информацию полностью по психологии и мои исследования адаптировать, ну, скажем, на научном языке. Ну, во всяком случае посчитал бы с удовольствием. Мне, кстати, на кафедре психологии э, э, э, э, Санкт-Петербургского университета сказали, что все студенты как бы учатся по моим книгам. Я когда... Я пришел в деканат, э, и мне говорят... когда вышла первая книга, все искали вас у нас. Мы у вас на где Лазарев работает, кем работает? Так что, ведь в принципе, это есть психология. Есть около 40 теорий личности человека. Это говорит о том, что нет ни одной полноценной. А почему? Потому что психология, как и медицина, человека представляла только физической оболочке. И если немножечко изменить оценку и понять, что человек – это... то, что называется «душа, дух и тело одновременно», то тогда и психология будет меняться как таковая. То есть сначала должно быть правильное мировоззрение, а потом уже правильные выводы. Так, есть ли у вас ученики? С учениками сложно. Понимаете, в чем дело? Многие целители сейчас пытаются работать, и я считаю, что... Рано или поздно этим они смогут овладеть. То есть сказать человеку, вот ты тогда ненавидел, обижался, или у тебя повышенная агрессия, работай над собой, я думаю, это можно. Тем более, вот, кстати, я говорил с одной девочкой, она психологическом она научится, она говорит, у нас тестировали, американское тестирование мы проходили, и у меня повышенный уровень агрессии обнаружили. А, это она сказала после того, как я посмотрел на нее гордыня, я говорю, ой, ты же жутко, агрессивный человек, амбиции огромные. Они говорит, а вы мне сказали тоже в результате теста. То есть, психология к этому начинает подходить и неизбежно подойдёт. То есть, это оценка внутреннего состояния души, так сказать, в плане гармоничного отношения к миру. Не просто вот я, именно я и окружающий мир. Вот такая психология должна работать. Так вот, я пытался, но это с одной стороны. А с другой стороны, тот уровень, на котором я работаю, я вам скажу, что я, честно, не получаю никакого удовольствия от своей работы, потому что это слишком опасно. Слишком серьезные, слишком непредсказуемые последствия. И когда я работаю, я я думал, что я просто даю информацию. К сожалению, все равно какой-то резонанс идет у меня. И если я начинаю лечить человека, а у него зацеплено что-то необычное, выходящее за пределы моего понимания, я начинаю сыпаться. И если я не успеваю, то тогда это все накапливается. И я, я не жизнеспособен. Пока я это успеваю. То есть я живу, потому что я бегу все время вперед. Я вам скажу ничего... Мне доставляет удовольствие только сам процесс познания и то, что я помогаю другим. А вообще работа не самая приятная. И когда ученики, те, кто хотят стать учениками, пытаются работать так же, не видя структуры, это просто опасно для здоровья, потому что я-то структуру вижу, я могу успеть понять что-то. А человек говорит, я работаю методом Лазарева, а он структур полевых не видит. Значит, он не увидит опасности, которые приходят. У меня, вот у меня было выступление в Москве, я И мне подросла женщина, говорит, «Вы знаете, говорит, вот, ровно год прошел, как умер нас знакомый вообще. И я был поразон. Я этого человека хорошо знал. А года два назад он очень заинтересовался, так сказать, мы подружились, он жил в Москве, в пригороде Москвы. Ну так, периодически контактировали. И он э, заинтересовался, он говорит, «Я хочу вот детей тестировать, но с помощью, поскольку я кармические структуры не вижу». я хочу их тестировать рисунки, цвет и прочее, и все это выяснилось. Говорю, ты знаешь, это очень перспективно, мне кажется, я не хочу быть единственным исследователем, я хочу это сделать наукой, попробуй. И он начал этим заниматься, а потом я пошел дальше, и я понял, зачем особенно тестировать за зацепку за то или за другое. Главное дать понимание, сохранить любовь. И не можно мои книги прочитать и бросить их забыть, если вы поймали главное ощущение. Вот. Вот. этим я живу, все остальное вторично. А уже детали, детали нужны специалистам. Вот. И причем специалистам должен быть э, тем, которые могут и работать над собой в первую очередь. Особенность моего метода, он повышенно опасен, и целитель, работающий сначала, должен работать над собой, а потом над пациентами. Работать над собой постоянно. Так вот, вероятно, он... Этого не понял, он начал работать, потом я говорю, ты знаешь, оставь это, потому что что-то тут не складывается. Но ну, он ну, решил на свой страх и продолжить работать через полгода у него обнаружили рак желудка. Ему говорят, позвони скорее Лазареву, чтобы что-то сделать. Он сказал, не надо, я сам. И через два месяца он умер. И вот эта фраза, не надо, я сам, я понимаю, что у него... Внутренняя вот эта уверенность явилась результатом того, что разбалансировка пошла все больше, и все больше он был уверен в том, что он может. Я посмотрел, какие у него нарушения. Было пожелание смерти высшим силам. Он как бы начал управлять высшими силами, подчиняя их своей цели и задаче. Это очень опасно. Так что, скажем так, я хотел бы, чтобы у меня были ученики, Я попытаюсь, вот сказать, пытаюсь проводить семинары с какими-то минимальными, но вот конкретно человеку учить или типа диплом выдавать, это я чувствую просто опасно. То есть я могу дать общее понимание человеку темы, дать какие-то элементы вхождения, а дальше только он сам имеет право идти. Я его не спасу, если он зайдет слишком далеко. Поэтому с учениками пока достаточно сложно. Хотя, я думаю, что ученики, вернее, не ученики, а последователи будет появляться, потому что, когда это все утрясется, вот пока я вхожу в эти слои, где очень опасно, пока здесь непредсказуемо. А потом, когда все это уже обкатано, это уже идет автоматически, и как бы вот слои уже закрыты, а информация работает, тогда можно это уже делать наукой, так сказать, более масштабного плана. А сейчас это все-таки больше религия, чем наука. Без э, вот религиозного мировоззрения мой методы. Я пытался быть только ученым, и каждый раз, когда пытался быть только ученым, начинались большие проблемы. Так. Да, ну, написано. Класс, спасибо. Спасибо. центр на деятельности так скажите пожалуйста где и когда можно записаться к вам на индивидуальный прием если нельзя в этот прием то возможно в следующий значит сейчас сейчас индивидуальный прием закрыт уже но в следующий раз когда он будет я сейчас не могу сказать но есть контактные телефоны подойдите к представителям администрацию знаете узнаете. Насчет приема. Я подсчитал, в год у меня прием где-то идет дней 20. После каждого приема, который пройдет несколько дней, мне нужно дней 15-20 приходить в себя. То есть внешне вроде все нормально, а внутри все вытекает. Перерасход большой, я не всегда успеваю сбалансироваться. Поэтому я понял, что э, на приеме я должен работать Я не могу работать так, работаю с полной выкладкой, а с полной выкладкой работать опасно. Поэтому я убедился, что я раньше мечтал так, вот придут ко мне 100 человек, и я их так, здоров, здоров, здоров. Потом понял, что это все-таки не то. Идут перегрузки очень большие, и, и оказывается, я не просто даю советы, я взаимодействую в этом процессе. Я должен быть в идеальной форме. А когда идет какая-то новая программа, и я зависаю, и у меня идет зацепка, то для меня прием становится опасным. А периодически меня передрисают. Новая информация идет как неприятность, несчастье и мощная зацикленность на всем земном. Я пытаюсь оторваться, сил нет. Вот начинается этот мучительный и неприятный процесс, который ну, скажем, до сегодняшнего дня оканчивался чем-то, каким-то новой информацией, обработкой и помощью другим. Потому что, скажем так, широко привести приемы просто физически не могу. То есть у меня несколько городов, которые как-то... Я пытаюсь вот, периодически проводить, например, Петербург, Москва, ну вот как бы сейчас Саратов. Надеюсь, что все будет нормально. «Помедите мне полюбить свою маму, Забудьте простите, простить обиды. Я очень плохо себя чувствую, странная депрессия, сильно болят ноги, диагноз не ставят». Так, давайте посмотрим. «У вас идет, О, у вас плохо». Отношение 400, способности 400, будущее 400. Значит, что идет? Презрение к высшим силам, осуждение общества, презрение и раздражение на матери и унижение себя. Странно, уж очень плохо. Так, с чего началось? С презрения к мужчинам. в двух прошлых жизнях. Значит, если у женщины проблемы, первое всегда, с чего начинаете, снимаете недовольство мужчинами, как и мужчины также. Близким человеком, которого вы любите, потом родители. Просто вы понимаете, какая ситуация? Если вы внутренне накрутили комплексовид к Богу, недовольство собой, недовольство родителями. недовольство обществом, недовольство высшими силами, презрения, к да справедливости, неверии и так далее, то вы пытаетесь простить мать, но вы ее простите тогда, когда ваша гордыня, когда ваша зацепленность за принципы идеалы уменьшится, тогда вам будет легче простить. А так вы ее пытаетесь простить, а вот весь этот остальной комплекс обид вас зацепляет. И вы простить не можете, потому что для того, чтобы простить, надо измениться. Вот ошибка многих. Кстати, то книги читает, на прием хочет прийти, Человек считает, что он должен вымаливать здоровье у Бога. Господи, дай мне здоровье, да? Или другая интерпретация. Ко мне приходит человек, я, говорит, занимаюсь эстасоникой. Я прочитал все ваши четыре книги. Я говорю, «А почему у вас гордыня огромная? Способности, так сказать, принципы, идеалы просто светятся. да? Ну, хорошо, что делать? Я говорю, идите и снимайте недовольство Бога. Молитесь, что для вас любовь к Богу сначала, а все остальное потом. Он приходит ко мне и говорит... То есть я ему просто диктовал, после четырех книг, после выступления, я ему диктовал, как нужно молиться. Что он мне говорит? Я говорю, что Господи, пускай из моей души уйдет все то, что убивает любовь к тебе. А у меня получается, Господи, пускай из моей души уйдет любовь к тебе. Я говорю, как вы думаете, почему? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну, потому что вы, лип... euh, пардон, вы глупость говорите, а не молитесь. Ведь смотрите. Любовь к Богу уходит не из-за того, что имеет деньги, способности, духовные моменты, а из-за того, что я к ним неправильно отношусь. А если я молюсь, что Господи, пускай идет а, то, что убивает любовь в Тебе, значит, Господи, пускай из моей души уйдет способности, интеллект, а, все, но ну, это, это Господи, помоги мне стать дебилом. Ну разве это молитва, я говорю, вам везет, у вас просто тут же она разворачивается, и вы чувствуете, что это не так. А так бы еще, пришли бы ко мне на прием, помолились бы так месяц. А где бы вы потом оказались, неизвестно. Так вот Лазарев этого бедненького замучил. Так вот, можно уж если, я говорю, если вы книги читаете, вы постараетесь разобраться, в чем смысл. Так вот, если вы молитесь, вы молитесь, что ваша любовь никогда не уменьшится, что бы ни случилось. Что ради любви к Богу вы можете принять потери всего, сохраняя любовь. Вот смысл. Если вы готовы отказаться от всего ради любви к Богу, значит, этого для вас уже целью не может быть. Оно вторично. Все. Так вот, к сожалению, многие очень поверхностно относятся вот к этой серьезнейшей теме. Молятся, вот как в голову взбредет, или просто сидит и травмит, Господи, убери из моей души все грехи. И осталось только, и дай мне все блага. Вот И человек искренне считает, что он правильно молится. Молитва – это тяжелая работа над собой. Через молитву, через устремление к Богу мы меняем себя. То есть для того, чтобы выздороветь, мы должны измениться. Значит, мы не вымаливаем, не выпрашиваем что-то через молитву, а мы пытаемся изменить себя. Поэтому в этом плане, если вы внутренне сохранили любовь тогда, когда вас человек оскорбил, это та же молитва, причем часто более эффективная, это тоже молитва. Смысл молитвы? Накопить любовь. Сумели сохранить любовь, когда идет развал, И, поверьте мне, это молитва. Все, мы, что бы мы ни делали, мы либо душим любовь, мы ее, либо ее увеличим. Вот и все. Так. У меня проблема по здоровью. Щитовидка, сердце, гинекология. Значит, э, ну давайте по органам пройдемся. Что такое щитовидка? Это орган контроля на ситуацией. Вот эта железа, она контролирует. Если у нас повышенное желание контролировать ситуацию, возникает раздражение обида, как. попытка контролировать ситуацию обитой. И тогда начинается проблема со щитовидкой. Я пациентам, у которых проблема со щитовидкой, говорю, первое, что вы должны сделать, отпустите ситуацию. Не контролируйте. Плывите по течению две недели. Происходит, происходит. Забудьте о том, что вы можете как-то воздействовать на окружающий мир. Щитовидка улучшится. Что такое сердце? Когда я постоянно пытаюсь... контролировать ситуацию, а я ее не могу контролировать. У меня идет перегрузка щитовидки и повышенные обиды на других и на себя. И вот эти все повышенные обиды бьют по сердцу. В конечном счете они превращаются в программу самоуничтожения, которая падает сказать, на моще половой системы. Вот классический вариант. Значит, вот я вами, что было до лекции. Во время лекции меняется состояние, поэтому я беру энергетику до начала лекции. И все, меняется все остальное. Значит, что было? Проблемы могли быть с детьми. Автор маленький. Беззрение к мужу, из-за унижения судьбы, способности, идеалов, отношений. То есть и ревности, горды. Все. Значит, что у вас было? Эндокринное нарушение, правая грудная железа, кстати. Сердце, поджелудочная и мочеполовая. То есть ваш самый худший вариант шел по правой грудной железе. Что у вас сейчас? Вот, уже лучше. Что здесь? Все чисто, кроме правой грудной железы. Автор вы и ваш характер. Презрение к мужчинам, желание обидеть мужчин мыслями и словами. Вот с этого у вас начинается проблема. Так что снимайте, и через некоторое время можете бегать по врачам. Мне 27 лет, никак не могу забеременеть. Есть ли смысл прибегать к медицинской помощи? Вы знаете, если женщина очень хочет забеременеть и у нее не получается, я считаю, Почему бы не использовать все, что она может использовать? Если она пропитана любовью, она, так сказать, вот концентрируется на любви, то она, сказать, будет искусственное оплодотворение, ребенок будет чист. Я такие случаи видел. То есть любовь – это есть очищение кармы. Но, скажем, если здесь, что здесь смотрим? Возможная смерть детей идет. Автор, вы в прошлой жизни особенно. Нежелание жить из-за отношений. Значит, отношения 200 – способности нормально и будущее 250 ну классический вариант то есть вы по прошлым жизням двум особенно в прошлое не могли принять измены мужа ссоры, обиды, предательства, оскорбления идеалов вы зациклились на отношениях идеалов то есть вы молились на любимого человека для вас его душа, идеалы, отношения связанные с ним были всем и когда вас лечили через измены, ссоры развал а, ваших планов и надежд Вы давали как бы, вы старались удержаться от ненависти к мужу, но у вас было недовольство всем миром, высшими силами оно у вас присутствует и очень большое недовольство собой. Вы все вкатили в программу самоуничтожения раза в полтора выше смертельной. И эта программа самоуничтожения, она, скажем, вас не разваливает, но не позволяет вам иметь детей, потому что за свои нарушения мужчина в основном расплачивается сам, а за свои нарушения женщина расплачивается детьми. Поэтому Вам, что вам нужно сделать? Первое. Сначала повторяйте, Господи, на все твои воли, чтобы не искать виноватых. А потом простите, чтобы недовольство Богом во всех формах снялось с вас, особенно через обиды на себя, на высшие силы. Типа нет справедливости, нет счастья, мир жестоких, несправедлив. Вот эта вот тенденция самоедства у вас очень сильная. Значит, когда оно у вас проявлялось сильнее всего? А последние 7-8 дней. Я сейчас говорю, отпустите от себя все. Молитесь, что ради любви к Богу вы готовы отказаться от семьи, то есть от мужа, не от любви к мужу, а от мужа. От, от любых человеческих ценностей, от сознания, от желания и от жизни. Можете вечером представлять, что скоро умрете и прощаться со всем, что вам дорого. повторять, что для вас главное счастье – любовь к Богу. Когда вы восстановите систему приоритетов, постоянно внутренне отказываясь от всего ради любви, то начнет выравниваться ситуация. Когда, скажем так, если у вас есть сейчас любимый человек, вы молитесь, что ради любви, сначала вы любите Бога, а потом Его. Молитесь часто, утром, вечером, даже перед тем, как ложиться в постель. И постепенно вы свою душу в этом увидите во вторичности. Потом, а, после этого вы можете забеременеть, но еще вам нужно отмаливать детей. У меня была одна женщина на приеме, она была где-то в начале года, у нее было бесплодие, Она получила сеанс, забеременела, и она говорит, я хочу посмотреть, что сейчас. Я смотрю, а ребеночка, еще высокая весьма. Я говорю, то, что вы забеременели, это еще не означает, что у вас все нормально. Вы за ребенка молились, она говорит, ну как-то... Я говорю, так вот, проходите всю ситуацию, вспоминайте все моменты и молитесь за себя, за детей, за внуков. Так, чтобы для них высшим счастьем была любовь к Богу, и любую потерю они принимали, сохраняя любовь. Главное, сохранить любовь. Вот она это поняла, я сразу вижу, как меняется ситуация. У меня ребенка. Так что ну, бесплодие две проблемы. Первая это забеременеть, вторая это правильно пройти период беременности и помочь ребенку сформироваться. Потому что, как правило, бесплодие идет тогда, когда не только мать, скажем, не в форме, но и ребенок. Он по прошлым жизням тоже где-то имеет ориентацию не очень хорошую. Поэтому здесь нужно работать вдвойне, и за себя, и за ребенка. Тогда будет все нормально. Бессонница целые годы значит что у вас идет у вас у вас неблагополучие у потомков до седьмого колена автор три ваших прошлых жизней и это недовольство собой тема идеалов отношения чисто способности там была зацепка гордения сейчас чисто будущее закрыто на 300 то есть вы пытались под свои идеалы подработать весь окружающий мир Ведь понимаете, что такое идеалы, благородство, духовность? Это картина мира, нарисованная сознанием. Сознание ограничено. Поэтому, как только мы живем не любовью, а идеалами, у нас идет столкновение с окружающим миром. Потому что он не соответствует нашим идеалам. Мир не может быть идеальным. Идет тут же либо претензии к миру, либо претензии к себе. А ваша ориентация на то, что главный смысл жизни – это благородство, духовность, идеалы, была настолько мощной, и по прошлым жизням, и в этой вы поддержали, что когда сталкивалась любовь и принципы, любовь отступала. Так вот вспоминайте всю жизнь, когда вас лечили крахом идеалов, предательством, оскорблением вашей духовности, развалом планов и надежд. То есть когда вас лечили через дестабилизацию всех ваших высших структур, и вот просматривая жизнь, повторяйте, Господи, на все твоя воля, о том, просите прощения за то, что вы очищение через унижение духовных ценностей не принимали и в ответ подавляли любовь. То есть первое, что вы должны сделать, снять преступление против людей. Всё. Снимите, поставите духовность на второй план, будете молиться за потомков, тогда ваша бессонница уменьшится. Почему здесь идет лечение бессонницы? Иногда зацепка за духовность лечится шизофренией, снижением памяти. Если человек более-менее добродушен, но тем не менее закон не нарушает, идут сидящие формы блокировки. Когда бессонница, человек не спит. И он не спит, и у него получается так. Сна нет, но и сознание плавает. Потом наступает день, а думать нормально человек уже не может. Его сознание погашено, потому что он хочет спать. Значит, получается, и днем, и ночью немножечко притухшее сознание. Это и есть. Вы молились на сознание, на духовность. У вас его немножко отбирают через э, снижение активности сознания. Откажитесь от сознания ради людей, и тогда оно может активно работать. Так, болел экземой. Причина. Так, сейчас посмотрим, что было. Была проблема с детьми очень большая. Художник был нацелен очень сильно на способности, слишком начал молиться на свое дело, на то, чем он занимается. Значит, что сейчас? Сейчас получше. То есть где-то внутренне вероятно этот конфликт разрешен, И поэтому пошло улучшение. Муж не хочет с нами жить. Так. Значит, что у вашего мужа? Гармоничный человек. Что у вас? Возможная смерть мужа в поле. Причина. Идеалы. Отношения нормальные, способности нормальные, 250 зацепка за идеалы. Так. Что у вашего ребенка? Плохо. Автор мать. Недовольство собой на мужа в плане идеалов, неправильно относился и так далее, и так далее. Что у ребенка? Отношение чисто, способности сто, автор мать. недовольство мужем, будущее четыреста. Значит, если вы не спасете сына пересмотром отношения к мужу, к окружающему миру до зачатия сына во время беременности, то могут быть проблемы с сыном очень большие. И у вас тоже, хотя они у нас уже были. Значит Киста в левой гайморовой пазухе – это произведение к мужу. Это блокировка программы самоуничтожения. Почему сейчас аллергические насморки в большом количестве не лечатся? Это тоже одна из форм блокировок программы самоуничтожения. Я уже четко знаю, подумал о то плохо, тут же – бац, насморк. Пока не снял претензии, Бесполезно лекарство. Так вот, у вас вот, постоянно недовольство мужем в плане идеалов, как раз я только что об этом говорил, оно дает вам программу самоуничтожения, и негативно влияет на сына. Поэтому муж рвет с вами отношения и унижает ваши идеалы, интуитивно пытаясь спасти жизнь сыну. Пересмотрите отношения к мужу, спасете сына, муж изменит к вам отношения. планируете вы лекции в Ульяновске. Вы знаете, пока сложно сказать. сложно У меня, Мне сейчас нужно заниматься пятой книгой вот и если будет время то я бы конечно с удовольствием выступил Не, вы понимаете, раньше а, раньше для меня скажем так, выступление просто было интересно вот большая группа людей смогу ли я говорить и смогу ли я поддержать вот этот накал который позволяет всем улучшаться я смотрю, подсознательная агрессии 200 после выступления стало 180 значит все нормально, иногда после выступления ничего не менялось. Значит, я не смог убедить, не смог, так сказать, под, поддержать, помочь другим. Потом я стал замечать, что идет эффект все лучше и лучше после выступления. И для меня уже стало интересно, вот после этого выступления, скажем, этого или другого, насколько будет балансировка, насколько приходит в себя зал глубинно, не только вот сейчас, но и уже более масштабно. А последнее время я заметил, что как бы не только зал... Внутреннее состояние улучшается, но ну и у города. Но скажем так, если город пришел в норму, это лет через пять, может быть, будет заметно на внешнем уровне, или через три, хотя не знаю, что все ускоряется. Ну, я уже просто чисто получаю удовольствие от общения с залом, поэтому как бы я хотел сначала выступать, но там один раз в два-три месяца, чисто когда новая информация. А сейчас я убеждаюсь, что новая информация идет чаще, и просто приятно работать с залом. Но еще кроме этого, что мне дает выступление? Это обкатка информации, которые дает в книге. Когда я всю информацию, которая должен в той или иной степени сообщаю, в книге она уже идет чистая, не шершавая. И человек читает или легко. Многие говорят, что четвертая книга, хотя плотность информации там очень высокая, но она спрятана. И читается как детектив. Вроде бы достаточно просто. А некоторые наоборот говорят, я не могу читать. Все книги легко прочел, на четвертой начинаю читать, останавливаюсь. Это значит, как раз у него вот эта зацепка за идеал мощная. идет резонанс, и он не может себя преодолеть. То есть вот на чем вы спотыкаетесь, значит вот эта программа вам еще не снята. Не хотели бы провести диагностику работы секты пятидесятников? Так, положительно или плохо на на психику сектантов? Какие будут последствия? Сейчас посмотрим. Так, можно смотреть или нет? Можно. Значит, что получается? Сознательная агрессия у секты ноль, подсознательная ноль. Это уже хорошо. Будущее закрыто, отношение чисто, способности чисто, будущее закрытие 900. Это означает, что в основном идет ориентация не на любовь, а на духовность. То есть, ну, мягко говоря, могут быть проблемы. Но, кстати, мне интересный момент. Одна дама у меня была на приеме, она говорит, вы знаете. Интересная ситуация. Начала читать 50-й Псалом, начала читать молитвы и так далее, и так далее, поститься. великолепное ощущение прошло, просветление, я летала. Проходит некоторое время, говорит, и вдруг начинает думать только о деньгах. Деньги, деньги, деньги. Все, говорит, молиться уже не могу. Объясните, в чем дело. Я посмотрел и говорю, вот смотрите, вы начинали молиться о любви и Богу. А потом, по мере того, как вы молились, вы все больше начали смещать молитву на Святой Дух. На духовность, идеалы, благородство, нравственность и так далее, и так далее, на религию. И по мере того, как вы больше стали ориентироваться на духовность, вы стали вытеснять любовь. И ваша ориентация и за духовность, когда стала смертельно опасной, для того, чтобы как-то выжить, вы от духовности кинулись к материальному. И поэтому стали мысли о деньгах. Эти мысли о деньгах вас спасали. Так что бояться этого и презирать себя нельзя было. Вы просто неправильно вы начали молиться. Поэтому пошел такой перегрузок. Запомните, когда вы молитесь, вы молитесь с любви. А вот многие, начиная молиться, начинают с любви, а потом идет ориентация на принципы, на идеалы, жесткие какие-то религиозные каноны. Это из духовности. И, соответственно, потом проблемы. Сейчас, кстати, вот эта зацепка за будущее, она становится гораздо опаснее, чем раньше. Потому что в общем мире идет такая программа. Но скажем так, любое религиозное направление, любое, имеет э, нарушение в какой-то степени высших законов. Иначе оно не будет развиваться дальше. Но степень, так вот, в некоторых это нарушение огромное, в некоторых оно минимальное. За счет этого идет развитие и обновление. То есть мы, мы никогда, пока мы не стали Богом, не вернулись с Бога, мы всегда будем ошибаться. Даже в самых своих святых проявлениях. Так, погиб мой сын. Есть предположение, что не случайно. Боимся за жизнь ночи. Секунду. Очень плохо. Значит, отношения 30, способности 350, будущее 500. Автор мать и отец. Первое, недовольство друг другом не снято. Так, у матери там и ревность, и то есть у обоих родителей ревность и ревности гордыня. Значит, недовольство идет. Общество, государство тоже. Презрение недовольства к другим людям, вот, раздражение недовольства друг другом тоже и недовольство собой тоже. Вот три момента. То есть вам нужно поработать плотно. Причем много было, судя по всему, у вас конфликтов до зачатия дочери. Так что с девочкой надо поработать. Посмотрите внимательно, поработайте свою жизнь. Мы с мужем стоим перед выбором. С одной стороны, деньги за работу и возможность завести желанного ребенка, с другой – продолжение по профессиональной лестнице за 100 тысяч в месяц. Так. Конечно, надо работать в ларьке и заводить детей. Господи. Причем тут э, профессиональная лестница и так далее, и так далее. Главное – это радость, любовь. То, что я думаю, зацикливаться на образованиях и не стоит. Я каждый раз, когда зацикливался, меня судьба вышвыривала. И я так старался потом прийти к себе. В военно-медицинской академии... Сдал на все пятерки, а потом ляпнул, что до сих пор не понял, чем социализм лучше капитализма. Но результат вы можете представить. А, окончил а, три с половиной курса архитектурного института, опять поступил на одни пятерки. Но там просто чудо произошло. Дух исчезли полностью все ведомости. Из ведомостей моих Я прихожу к человеку, говорю, вы знаете, мне нужно... Меня не переводят на четвертый, хотя я уже давно учусь. А он говорит, ну давайте ведомость поднимем. Я говорю, подождите, я вас сдавал? Да, сдавал. Я что получил? Каждую пятерку. Я говорю, поставьте троечку. А ну, напишите, что я вас дал. Я говорю, подожди. 30 человек в ведомости. А твоей фамилии нет. Я не буду писать. Я полгода бегал, я ничего не понимал. Ищу... Во-первых, в один день исчезла зачетка, студенческий билет, и исчезла моя фамилия из всех ведомостей. В деканате потом обнаружил, но у меня уже пропала золотую число. Нет, тут что-то не то. А то я понял, что... Слишком много значило для меня диплом, высшее образование, профессии. Это для меня была точка опоры. Мне всю жизнь эту точку опоры безжалостно выдирали. Ну и пришлось заниматься, видите, чем. Ваше отношение к команде С.Н. Лазорьев. Вы знаете, отношение, конечно, отрицательное, как человеческое. Ну, просто, так опозорили. Так, такое написано. А если слышно точки зрения, то это очень хорошо. Дело в чем? Серьезность информации, которую я занимаюсь, очень большая. Самое опасное, это поклонение. Оно убивает. Вот, как любовь, которая идет не через Бога, а через земные моменты. И я, вы ну, понимаете, я от чего страдал? Вот э, я не буду называть именно, мне сказали, в Израиле один наступал знаменитый наш кодесник. он говорит. Мне рассказывал человек, который организовывал выступление. Он говорит, я, говорит, вообще с этими всеми гипнотизерами, экстрасенсами, говорит, уже работать не буду. Приехал, говорит, давай мне 10 человек с рассеянным склерозом. Я вот так щелкнули пальцем, и они все встанут. Я, говорит, подготовил телевидение, все. Ну, думаю, я всех потрясу. Привели, начинается съемки, сидят две человека с рассеянным Тот говорит, ну, вставайте, они сидят. Ну и все, этим все закончилось. Так, а тот не унывает, говорит, ну ладно, с этим не получилось, я буду коробок двигать. И тогда все увидят. Он говорит, ну ладно, хоть И вот, он говорит, стоит, концентрируется, и коробок пополз. И вдруг оператор кричат, нитка, нитка. Он говорит, а я и оборачиваю, кричу, не мешайте мне, что вы делаете, человек, чудеса делает. А в камере видно нитку, а в глазах не видно, там тонкие И потом, когда опять это все, он приходит домой и говорит, ну что ж ты натворил, ты два раза что со мной сделал? А тот говорил, слушайте, я просто очень устал, а мой систем подлез, взял, ниточку привязал. А вообще-то я двигаю. Ну, так вот что получается. Вот известность многих, и слава, и деньги, она идет поверхностная, а внутри никаких зацепок. Человек имеет денежки, счастье, внимание, славу и все нормально. У меня получилось наоборот. Я начинаю исследовать, меня никто не знает. А идет кумирство, идет зацепка как бы, за меня со стороны других миров, групп людей, и меня это вдавливает. Я просто начинаю подыхать. Я сижу несколько месяцев, балансируюсь от вот этой зацепки. То есть вы не представляете, как опасно, когда внутреннее идет поклонение. Внешнее не страшно. Внешнее только дает деньги, славу известность. Внутреннее обычно дает смерть или тяжелую болезнь. Если женщина внутренне молится на своего мужа, он мало жизнеспособен. Обычно начинает как-то хулиганить, чтобы увеличить дистанцию. И если она не может это принять, то у него мало выжить. И когда эта информация, которая очень важна, начинает притягивать ко мне интерес глубинный, то это просто опасно для меня. И поэтому все эти подделки, которые вышли, они мне, я не понимаю, фактически спасли жизнь. Потому что человек прочитает, плюется, думает, этот лазер спятил. А мне легче. Так что... Понимаете? Чисто по-человечески никакого удовольствия от этих книг я не получил. Подделки. А по энергетике, по энергетике все очень здорово. Долго, долгие годы не дают покоя вопрос. Почему отец, не дожив до 50 лет, умер в день моей свадьбы? Сейчас, секундочку. Что у него было? У него было по колоссальное. Причем там была зацепка за идеалы и еще структуры. Есть структуры, которые над душой. Я не знаю, как они называются. Называется это созревание души. То есть сейчас я пытаюсь а, подобрать название и взаимодействовать со структурами, которые находятся еще выше понятия душа. Масштабные. Ничего пока не могу сказать. Работает очень тяжело. Пока идет развал ситуации и неприятности. Все, что могу сказали. Так вот, здесь у отца вашего был ну, момент, вот скажем так, исключительной ориентации на духовность и невозможность принять краха и духовности самоедство внутреннее. Там программа самоуничтожения была огромной. И идет линия отсечения потомков, то есть могло быть прекращение рода. Значит, как можно спасти вас? Должно быть оскорбление самых святых моментов. А самый святой момент, когда как бы все, вот идёт созревание душ будущих детей, формирование самого светлого, и выполняется духовность, реализуется идеал — это свадьба. Поэтому его смерть во время свадьбы заблокировала ориентацию на высшие духовные моменты и позволила сохранить потомство. Но это больше судьбы потомков, как бы, именно ко дню свадьбы подогнали вот эту ситуацию. То есть всё не случайно. Значит, для вас очень опасно самоедство, недовольство собой, когда лечат крушением самых святых моментов. Так, время наше, говорят, вышло, но я думаю, поскольку одно выступление, мы немножечко его как бы растянем. Как у вас, силы есть? Хорошо. Что? Мы ну, до утра, я думаю, не продержимся, но еще... Так, так, идем дальше. тяжёлый, врожденный порог сердца у него на ребёнок. Значит, кто автор? Две прошлых жизни его и две прошлых жизни матери и отца. Мать больше. У матери были обиды на себя. Значит, колоссальные обиды на высшие силы и на себя. Главная программа. Значит, что у матери идёт? Отношение чисто, способности чисто, будущее закрыто на 500. Что было у ребёнка? Отношение чисто, способности чисто, будущее закрыто было на 900. Ну, это... Что тут скажешь? Это как раз та тема, из-за которой я писал четвертую книгу. Когда духовность становится смертельной, если она самоцелена. В плане духовности периодически, поскольку я как раз в этом плане работаю, я вижу, насколько это опасно. Поэтому периодически, я еще раз говорю, должно быть выключение духовности. Не думать, не читать, не смотреть телевизор. Заниматься физической работой, ходить, это все приводит чувство. Не случайно у Христа был отец э, плотники То есть мы, наша душа отдыхает от духовности, когда мы физически работаем. Почему математики по и физики так стремились всегда альпинистами быть? Потому что в альпинизме там на рефлексах нужно. Сознание как таковое, то есть логика оценки это сначала, а потом только рефлексы, первобытная борьба за выживание и это лечило. Так что физический труд полезен. И вот я думаю, для чего все покрылось дачами? А потому что Россия страна повышенной духовности, и человек должен свою голову не к небесам, а вниз и эту морковку дергать ему легче тогда. Причем я обратил внимание на один момент. Смотрите, четко. Вот в Волгограде была ситуация, женщина, а, значит, я у на квартире проведу прием. И получилось, что позвонил несколько человек, и мне говорят, еще один пациент к вам рвется. Я думаю, какой-то сын рвется, думаю, сейчас что-то будет интересно. интересное. он мчится, дверь закрывается, головой, бах, дверь упал, и не унывает, так, скок-скок там. Потом подбежал ко мне и начал искать. я его погладил, поцарапался минут 10, все, успокоился, побежал назад я потом котенка посмотрел, подсознательно агрессия 200 к себе, программа самоуничтожения самоездная, я хозяйке говорю, вы знаете вы еще до конца не сняли я вам говорил снимать, недовольство собой внешне вроде бы сняли, а так нет потому что котенок может погибнуть, у него программа самоуничтожения, она бьет его по голове он сейчас головой стукнулся, он говорит, так он головой все время стукается. я говорю, так работайте над собой, все, на другой день смотрю котенок, все нормально Она говорит, а я недавно сразу заметил, он веселее стал, как-то уже так, ловчее и прочее. То есть, насколько наше состояние влияет на состояние животных. Поразительно. Так вот, не только на состояние животных, но я и говорил, еще и не живой природы. И живой природы такой, как и морковка, и капуста. Я думаю, почему люди так стремятся на дачу? А почему? Вот, допустим, так. Вы зацепляетесь за духовность, начинаете болеть. И ваши э, домашние животные также начинают болеть. Вы идёте на грядку, высаживаете морковку, капусту, редиску. У нее духовность небольшая. Она болеть не будет, но она программу возьмет И она переболеет ее и очистится. Потому что морковке легче справиться с духовностью, чем котёнку. Потом вы эту морковку едите, и это ваше лекарство. Потому что в ней зацепки это нет. Поэтому, когда вы высаживаете, ухаживаете за своими домашними овощами и фруктами, то вы их пропитываете своей энергетикой, Они себя приводят в порядок, и вы едите уже лекарства. Поэтому так многие любят дальше. Я думаю, ну как, ну пошел в магазин купил. Вот в магазине вы сидите. то, что там я в Америке не могу есть овощи и фрукты. Не, ребята приехали из Америки говорят, вот это да, там ни вкуса, ни запаха, только один цвет и форма. Все. Там ничего не пахнет. И вот представьте, какая там энергетика, когда вы ее едите. А он говорят, в Америке проблемы. Естественно, они будут. Мы, на России повезло, она так отстала от Запада, что не успела еще отравить свои овощи и фрукты, все этими делами. Но уже сейчас, мне недавно человек в Молдавию или Белоруссию, американцы привезли свои технологии. Высаживают помидоры, через какое-то время они зеленые, сказать, желтоватые, где-то красные, дефолиантом этим обработали, и они все красные стали через, на другой день. Их всех собрали, они как падают, ни трещины, ничего, говорит, наши трескаются помидоры, развалятся. А там все вот такие. Но, ведь американцы лопали только наши помидоры. Научили свои технологии. Мне один человек говорил, в Америке корову колят четырьмя видами гормонов. Это кроме антибиотиков, Чтобы быстрее росла и так далее. И все это мы едим. Я в Нью-Йорке был, последний бы в с Путин, сам, так сказать, известный и все. Когда я поел, вот рыбную, рыбу еще сложно заставить есть на антибиотике, рыбу есть можно. Мясо там бесполезно. Язык, блюда блюдо и так далее, там похож на туалетную бумагу ярко-красного цвета. Все, ни вкуса, ничего. То есть, и вы понимаете, страна кичится своей цивилизацией, а едят это что-то. То есть поразительно. Сами себя уничтожают и этим гордятся. Это называется цивилизация. И я приехал в Германию, я на одном учебе говорю, вы знаете, к чему пришла Америка, что они делают?" Я говорю, вот так и так. Он говорит, а что? У нас в Германии индюк растет в среднем два года. Его курят постоянно, он через два месяца вырастает." И мы, говорит, "Лупань то же самое. Я говорю, извините, поехал в Россию. Ну я, так, слово забыл. наверное, я рассуждать стал. Но они не виноваты. Пережал я в критике, четко. Это мне один парень, говорит, чуть плохо подумаю, сразу же голова болит, живот болит. Слава Богу. Это мне ребята рассказывали из Канады. Он говорит, вы знаете, вот вы тут плачете в России, одно, другое, третье. А вы знаете, говорит, как работает а, налоговая служба за рубежом? Допустим так, вы сделали что-то, и у вас вы должны заплатить штраф. Налоговая служба к вам приходит через два года, когда проценты выросли уже раз в сто. И говорит, давай денежку. И причем, что делает налоговая служба? Каждый человек где-то делает ошибки. Они ему не говорят. А везде это в архивах. И если человека нужно прижать, по каким-то соображениям, политическим, но стал неугоден. У нас расправлялась КГБ. У них экономическая полиция. Человеку приходит, он, он уже без дома, без семьи. Правда, с семьей, но без дома. Но семья обычно на Западе разваливается, если нет дома. То у нас она как-то еще. Вот такая ситуация. Так что... Так что лучше, когда сразу приходят и говорят, должен уплатить. Так вот, то же самое происходит с нами. Раньше человек нарушил что-то, а налоговая полиция к нему приходит лет через 20. И он начинает болеть и умирать. А когда что-то нарушил и тут же заболело, можно успеть понять. Поэтому я этому парню говорю, радуйся, если что-то не так делаешь, у тебя сразу же боли идут. Значит, успеешь понять. Но хотя э, я к этому уже привык, но поначалу меня это достаточно сильно раздражало. Чуть не мысли не точно я ложусь и начинаю помирать. Сейчас просто ощущение было рези, как будто прокололи. Я уже понял, что кого-то я осуждал. Ну а по поскольку речь шла об Америке, моей любимой, я понял, что в первую очередь нужно к ней менять отношение. Так, э, читаю ваши книги почти год, молюсь. дырка в... дырка в коже, что ли, не заживает? После операционной встречи... А! Дырка, в общем, дырка не заживает, и личной жизни нет. Ну, давайте посмотрим. Так, что было до начала лекции? Возможная смерть детей. Автор «Вы в двух прошлых жизнях» Презрение к мужчинам в плане идеалов». Значит, что получается? Отношения были чистые, способности 100, Идеалы 400. Вот они-то вам. Ведь понимаете, гордыня, вот в основе понятия отношения и способности лежит более тонкий пласт, контакт с будущим, благородство, духовность идеалов. Если вы пытаетесь снять зацепку за способности, интеллект и благополучную судьбу, принимая неудачи неприятности, но если вы продолжаете предъявлять претензии к миру и к себе, зацепившись за идеалы, вы будете подпитывать следующий слой. И гордыня ваша не уменьшится. Значит, для того, чтобы преодолеть гордыню, снять зацепку за способность интеллект благополучную судьбу, нужно снять зацепку за идеалы. А вы эту зацепку снять не могли. Нужно было интуитивно, внутренне отпустить недовольство. А у вас было постоянное недовольство собой. И до сих пор оно у вас присутствует. Поэтому этот район развалился, поэтому там свищ не заживает. Потому что у вас программа самоуничтожения где-то раза в два выше смертельного уровня. Если бы свищ прошел, у вас бы была бы онкология или развал полный, все что угодно. Уже, так сказать, махровым светом пошло. Значит, внутренние снимайте ориентацию, повышенную на духовность, снимайте недовольство другими и особенно собой. Для начала. Потом молитесь, что ради любви Бога вы готовы отказываться от духовности и от сознания, от чего угодно. Тогда придете в норму. И, кстати, отмаливайте ребенка. У вас ребенок, мало ли, способен в поле. Так, давайте сделаем сейчас... Я забыл. Приведем себя в порядок. Пожалуйста, сядьте, расслабьте руки, положите на колени. Значит, я еще раз хочу повторить. Пожалуйста, пройдите всю жизнь, вспоминайте самые счастливые и самые несчастные, несчастные все неприятные моменты по жизни, повторяя, Господи, на все Твоя воля. А потом просите, чтобы недовольство Богом во всех формах через обиды на высшие силы, недовольство высшими силами, недовольство окружающим миром, обществом, недовольство собой, близкими людьми, недовольство близкими людьми-родителями и недовольство ситуацией собой, вспоминая все моменты, когда вы могли это допустить, чтобы это недовольство Богом снялось с вашего рода, с предков, вас и потом. Хорошо. Так, идем дальше. Что такое венец безбрачия? Как от него избавиться? То есть, вы вот смотрите, что у вас. Отношения закрыты 400, способности нормально, будущее закрыто 400, а душа — 300. Отношения, идеала душа — это означает, вы любимого человека внутренне молитесь на любимого человека. И по прошлым жизням это было презрение к любимому человеку, через которого шло лечение, предательство, ссоры, измены и так далее. Потом это у вас превратилось в обиду на себя, на высшие силы. И вот внутренне сейчас вы переполнены обидами на себя, на высшие силы. Вот это вам закрывает возможность снять зацепленность за все эти моменты. Значит, начинайте молиться с того, что вы ради любви к Богу готовы отказаться от своей жизни, от мужа, от семьи от чего угодно. Любые моменты, когда оскорбляли вашу душу, унижали вашу духовность, благородство, когда предавали, когда были ссоры и принимайте как лекарство. И даже если вы сейчас так начнете работать, и вам вам никогда не дадут сразу всего счастья, дадут любимого человека, который неожиданно оскорбит вас или изменит, или разорвет отношения без видимых причин. Насколько сохраните любовь, то столько вам дадут больше. Здесь вы должны сначала измениться, а потом доказывать своим поведением то, что для вас любовь важнее всего остальное, что любимый человек – средство, и семья – средство, и все в этой жизни – средство. Естественно, каждый день нужно убеждать в этом свою душу. Если вы жизни пять последних молились на любимого человека, вам будет тяжело преодолеть вот эту тенденцию. У меня, кстати, вот я недавно смотрел девушку, красавица. Пришли на прием ко мне в Питере ее мать и бабка. Там были очень большие проблемы, никакого контакта. Сейчас они пришли к твоему. Они говорят, полностью изменилось, нормально к нам относятся. И там была проблема с почками. Они говорят, мы, конечно, понимаем, что этого не могло произойти, но произошло, все выздоровело. Я говорю, почему не могло? Могло и произошло. А почему? Потому что презрение к мужчинам снялось, почки восстановились. И вот я ей говорю, вы знаете... Вот вы внутренне настолько привыкли молиться на любимого человека, что э, малейшее что-то не так вызывает у вас раздражение. Вы это поняли? Она говорит, да, я поняла. И она говорит, я стала менять отношения, я перестала э, внутренне раздражаться. И говорит, действительно, отношения резко улучшились. Но она говорит, у него пошли какие-то проблемы, и он по, по, его послали к онкологу на обследование. Я смотрю, в чем дело, и до меня доходит. Я говорю, вы знаете, вы э, когда агрессию проявляли к нему, он... Э, от вас отстранялся. Сейчас вы начинаете балансироваться, агрессии нет, и вы-то выравниваетесь, а он за вами еще не успевает. Поэтому у него идет ухудшение, потому что он с вами более комфортно живет. Я говорю, если он читал книги, она говорит, нет, не читал, вроде бы говорит. Я говорю, если он не читал книги, то у него может быть ухудшение. Если он начнет читать книги, то он пойдет также за вами, и тогда у вас будут улучшаться отношения, и вы будете здоровы. Но если он книг не читал, тогда вам нужно отравлять ему жизнь. То есть старайтесь ну, как-то, ну, я говорю, можете скандалить, можете ссориться, капризничайте побольше. То есть как чувствуете, расслабился, не, не пускай, приводите его в тонус. Она и говорит, я вас прекрасно поняла. Не хочет сам работать, помогаете ему. И тогда ему никакого онколога не нужно. Так что, оказывается, можно и добродушно жизнь направлять близкому человеку, если он ничего не понимает. Значит, я записан на прием, у меня болен сын, он сейчас в больнице. Его присутствие на приеме обязательно или нет? Вы знаете, в первую очередь, матери. Конечно, когда рядом еще находится ребенок, какое-то воздействие идет, это лучше. Но это совсем не обязательно. Причем мне некоторые, вот я помню, один пациент говорит, у меня, говорит, вот мать ничего не читала книги, ничего не понимает, что делать? Я говорю, поставьте видеокассету. И скажите, мама, не думай, не анализируй, не оценивай. Просто просмотри и забудь. Всё. Этого достаточно. Душа. Сознание как раз часто мешает. А душа, она все равно включается и работает. Так что, вот когда как раз когда многие начинают пытаться анализировать кассеты, Думать, сопоставлять. У них останавливается сознание, и они засыпают. Вот как раз кассету нужно не особенно включать в свой менталитет. И чем больше у человека гордыня, то есть способность, интеллект, духовность, тем ему тяжелее смотреть мои кассеты. Я помню, у меня один человек говорит э, в Прибалтике, я решил распространять ваши кассеты. Дал четыре, ни один человек не просмотрел. У одного виде чуть чуть не взорвался, у другого проблемы, просто он не смог посмотреть, и так далее, и так далее. Одна женщина, которая... у которой вот была повышенная горминя, она говорит, я в вашу кассету смотрел 230 раз, и каждый раз как будто заново. Я говорю, потому что информация тяжеловато идет, для вас слишком многое значит ваше сознание. А эта информация касается не сознания, а то, что за пределами сознания. Поэтому вам тяжело. Отключите сознание и спокойно все будете воспринимать. Как болею на протяжении 15 лет, беспокоит резкая слабость. Боли в суставах. Слабость – это, как правило, контакт с будущим, зацепка за идеалы. Когда зацепка за идеалы сильная, очень часто блокируется слабость. Суставы – это, как правило, ревность, отношения. Страхи. Страх – это, опять же, зацепка за будущее, то есть постоянная неуверенность. Головные боли – это программа самоуничтожения. Диагноз. Ой, диагноз. Арахноэдит, кистозно... Грибчевый, что ли? Ну хорошо, посмотрим. Знаете, что у вас было до лекции? Программа уничтожения Оли, потомков до седьмого колена. программа уничтожения мужа, себя и детей. Жуткая ревность. Значит, отношения были 900, сейчас 120, но характер не изменился. Способности, струбовая ревность и гормление. И будущее 300. Ну, что же вы хотите? Значит, когда вы все это накрутили? В прошлой жизни умерли ваши дети за вашей ревности. В этой жизни было... Ощущение презрения к мужчинам. Ни за что оскорбили, обидели. То есть для вас малейшая плохая мысль, им им высокомерие, презрение, осуждение мужчин, это и есть все ваши проблемы. Как лечиться, я сказал. Утром и вечером, Господи, на все твоя воля. Потом, снимайте недовольство Богом через обиду на высшие силы. Вот когда в прошлой жизни у вас умерли дети, вы обижались на весь мир, на Бога. Нет справедливости, нет счастья. В этой жизни вы эту тенденцию пару раз поддерживали, Не явно, но было. Дальше. Осуждение общества проходило в плане идеалов. Презрение к близким людям, которые скорбили за что было. И недовольство собой судьбой было. То есть все четыре момента вы задействовали масштабно. Вот и начинаете работать. У меня идет развал судьбы. Умер муж. Постоянные неприятности у сына. После стрессов что-то происходит с головой. Кошмар и провал памяти. Понимаете, медики говорят, болезнь это непреодоленный стресс. Если стресс не преодолен, включается агрессия к другим или к себе? Программа с бьет по голове. Поэтому проблема с головой, а с провал памяти – это выключение сознания. Ваше сознание усиливает стресс. Учитесь выключать сознание. Что у вас? Дети, внуки, правнуки тяжелые. Здесь как раз что? Способность интеллект 300, будущее 400. Вот она ситуация. Это вы передали детям. Так. Вы очень устали. Незаписка. я устал, я думаю, вы тоже очень устали пожалуйста, сядьте прямо руки положите на колени пожалуйста, мысленно обратитесь к Богу сначала отпустите все проблемы все претензии, все недовольства Боязнь будущего, сожаление о прошлом, неприятие каких-то событий, недовольство собой, окружающим миром и, и всем, что есть. Мысленно это отпустите. А потом обратитесь к Богу и попросите, чтобы для вас и ваших потомков высшим счастьем было накопить любовь к Богу. И никакие, никакой распад человеческих ценностей, никакие неприятности, унижения, несчастья не могли уменьшить любви к Богу. Чтобы любовь к Богу ни от чего не зависела. Чтобы ради любви к Богу можно было принять потерю любых человеческих ценностей каждую секунду. И для вас, ваше Большое спасибо. Мы прекрасно пообщались. Всего доброго. До свидания.